КРИСТОФЕР ГОЛДЕН ЧУЖОЙ РЕКА Боли. Правообладатель АСТ. 2017 год. СЕРИЯ «ИЗ ТЕНЕЙ». Переводчик Артем Агеев. ЦИТАТА Быть храброй не значит бояться. Быть храброй значит смотреть своему страху в лицо. Вернувшись на Землю, Эллен Рипли узнала, что планета ЛВ-426, ныне называемая Ахероном, была колонизирована. Та самая ЛВ-426, где экипаж Ностромо, наткнулся на первого ксеноморфа, безжалостного убийцу, известного как Чужой. Находясь под защитой колониальных морпехов, колонисты прилагают усилия по терраформированию охваченной бурями планеты. Двое ее обитателей, Н. и Рассел Джордан, ищут здесь счастье, ускользнувшее от них на земле. На Ахероне Н Рожает первого в колонии ребенка, Ребекку Джордан, прозванную Ньют. Геологи-разведчики обнаруживают огромный догнивающий звездолет. Судно в форме подковы вызывает особый интерес в компании Вайланд-Ютане. Оно может стать ответом на их мечты. Но тому, что н и Рас находят на его борту, тому, Что оказывается его экипажем, место, скорее, не в мечтах, а в кошмарах. Первое. Наш гость. 4 июня 2122 года. Эллен Рипли долгое время обходила лазарет Нострома стороной. В его белых стенах и ярком освещении исчезали даже малейшие тени, а воздух наполняли звуки машин и электрический шум. Она же, как оранд-офицер на борту Нострома, провела гораздо больше времени в сером сумраке коридоров и отсеков, который нарушался лишь мерцанием рабочего освещения. И, как ни странно, за годы работы на разных кораблях Ей стало привычнее находиться в тени, чем на свету. Но здесь было не так. Но Стромо прокладывал себе путь в системе Дзета-2-сетки, везя на Землю 20 миллионов тонн минеральной руды, когда бортовой компьютер корабля, мать, откликнулся на сигнал бедствия с под названием LV-426. Мать вывела экипаж из гиперсна раньше времени и приказала все выяснить. Рипли это не нравилось с самого начала. Они не были ни исследователями планет, ни колонистами. Это была не их работа. Но приказ прозвучал четко. Капитан Даллас напомнил ей что их работа — делать все, что велит корпорация. И они взялись за дело. После посадки Даллас, его помощник Кейн и штурман Ламберт вышли на поверхность, чтобы осмотреть источник сигнала, брошенный корабль, явно не человеческого происхождения. Тогда-то внутренний звоночек Рипли и сработал. Они понятия не имели, какая опасность могла поджидать их внутри того корабля. И капитану, старпому и пилоту не стоило это проверять. Но они попали в кошмар. После этого Рипли не было уютно среди теней Нострому. Она искала лазарет не ради лекарств, а ради его света. Там уже сидел Эш, научный работник судна. Он пользовался на корабле неким особым положением, и это бесила Элен. А иногда и вовсе казалось, что он смотрит на остальных, будто на образцы в микроскопе. И от этого у нее по коже бегали мурашки. Тем не менее, Эш был ученым, а значит, и их надежда на то, чтобы выяснить, что на самом деле случилось среди неутихающих атмосферных бурь на поверхности LV-426. И что случилось с Кейном? Но Рипли не могла слепо исполнять приказы. Хватит этого с нее. Ей было не по себе от требований, которые предъявляла им компания, И ее беспокоила озабоченность матери ксеноморфной жизнью на той мерзкой луне. Но когда Элен озвучила свои тревоги, никто не захотел ее слушать. «Ну и черт с ними!» Она не собиралась давать им выбор. На земле ее ждала дочь. Она пообещала Аманде, что вернется домой, и не собиралась нарушать своего слова. Рипли решила следовать своим инстинктам, задавать все вопросы, которые требовали ответов, и не обращать внимания на то, кто мог от этого пострадать. Рипли вошла в лазарет тихо, с таким чувством, будто переступила границу чужой страны без разрешения короля. Осмотрела рабочее пространство лаборатории, экраны, белые стены и желтые кнопки – Сейчас все было погружено в приглушенное освещение. Пройдя на второй отсек, Элен увидела Эша. Тот сидел перед видеоэкраном справа от нее. Сам он был невелик, но его присутствие ощущалось очень явно. В его каштановых волосах уже виднелось просить, а глаза сияли ледянисто-голубым цветом. Эш склонился, чтобы посмотреть в микроскоп, и так увлекся своим занятием, что Рипли удалось пройти по помещению, несколько футов незамеченной. Изображение на экране заставило ее содрогнуться от отвращения. Там было паукоподобное инопланетное существо, вцепившееся в лицо Старпома, но различить все детали она не могла. Существо походило на какой-то хвост, обвивший горло Кейна, и каждый раз, когда люди пытались его убрать, оно сжималось сильнее. Разрезать его тоже было нельзя. Из мерзкой твари выплескивалась кислота, которая прожигала все на своем пути сквозь три уровня нострома. Еще палуба две, и она проела бы обшивку, погубив всех. Эша оно восхищало. Рипли просто хотела, чтобы оно сдохло. «Поразительно!» — негромко заметила она, кивком, показывая на изображение на экране. «Что это?» Эш резко поднял взгляд. «А? И это?» — отозвался он. — Пока не знаю. Он выключил экран, выпрямил спину и попытался показаться любезным, что было на него не похоже. — Ты что-то хотела? — Какая вежливость, — подумала Рипли. — Хотя мы оба сейчас чертовски вежливы. — Да, я хотела кое о чем поговорить, — пробормотала она. На самом деле, она не знала, зачем пришла. Как Кейн? Воздух между ними гудел сам по себе, совсем не так, как при постоянном шуме электричества. Со дня, когда Эш стал членом экипажа, навязанной компании перед самым отправлением с Тедуса с грузом на борту, Рипли испытывала к нему неприязнь. Случалось, что люди воздействовали на нее именно так, стоило им войти в комнату, как она тут же настораживалась. Будь Эллен кошкой, как Джонс, талисман корабля, от встречи с Эшем у нее вставала бы дыбом шерсть. Сейчас он старался не смотреть ей в глаза и хотел, она это чувствовала, чтобы она поскорее ушла. «Держится, без изменений!» Рипли кивнула на потемневший экран. «А наш гость...» Он бегло взглянул на нее. «Ну, как я уже говорил, я еще... разбираюсь», — ответил Эш. Он поднял планшет-микросканер и изучил дисплей. Но я уже выяснил, что снаружи он покрыт слоем протеин-полисахаридов. И что забавно, он имеет свойство сбрасывать клетки и заменять их поляризованным кремнием. Это дает ему длительную устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды». Он умолк и быстро ей улыбнулся. «Достаточно?» «Достаточно», — подумала Рипли. «Достаточно ли?» «С таким же успехом он мог просто сказать ей, выметаться прочь!» «Вполне», — ответила она, но с места не сдвинулась. «А что это значит?» Элен наклонилась, чтобы заглянуть в микроскоп. Эш встрепенулся. «Прошу, не нужно!» Рипли склонила голову и, не удержавшись, изобразила гримасу. Она знала, он очень бережно относился к своей лаборатории. Но зачем было так напрягаться, когда она попыталась посмотреть в микроскоп? Ведь она даже к нему не прикасалась. Прости, извинилась она, хотя прозвучало это явно неискренне. К Эшу вернулось самообладание. «Ну, тут у нас любопытная комбинация элементов», — объяснил он. «Благодаря этому получается, что он живучий сукин сын». По телу Рипли пробежал холодок. «И ты его впустил», — упрекнула она. Эш с обиженным видом поднял подбородок. «Я исполнял приказ, ясно?» раздраженно ответил он. Рипли пристально на него посмотрела и в этот момент точно поняла, зачем зашла в Лазарет. Эш, когда Далласа и Кена нет на корабле, командую я, сказала она. Он помрачнел. Ой, да, я забыл. Но это была ложь. И они оба это знали. Он даже не пытался показаться убедительным. Но Рипли беспокоила. Почему так? Просто потому, что Эш такой придурок? Или потому, что он не признавал ее место в командной иерархии? Или это вообще не было связано конкретно с ней? А может, он просто считал, что ему дозвольно делать все, что заблагорассудится, без оглядки на последствия? «Сейчас я положу этому конец», — решила она и вслух добавила. «Кроме того, ты забыл основной для всех ученых закон о карантине?» «Нет, его я не забывал», — спокойно ответил он. «Ах, вот как!» — сказала Рипли. «Значит, просто нарушил». Эш недовольно посмотрел на нее Его правая рука лежала на бедре. А ты понимаешь, что случилось бы с Кейном. Его единственный шанс выжить — это вернуться сюда. Его раздражение принесло Элен удовольствие. Приятно было видеть, что она может его достать. Боюсь, что, нарушив карантин, ты подверг риску все наши жизни, — парировала Рипли. «Может, мне и стоило оставить его снаружи?» — ответил Эш, после чего вернулся в свое привычное состояние отстраненного превосходства. «Может, я и поставил под угрозу остальных, но это был риск, на который я был готов пойти». Рипли придвинулась чуть ближе, сцепившись с ним взглядом. «Великоват риск для научного работника!» — проговорила она. — Это же выходит за рамки устава, верно? — Я выполняю свои обязанности так же ответственно, как и ты. Ясно? — ответил Эш. Рипли еще раз скользнула глазами по экрану. Она хотела заглянуть в его компьютер, но не была уверена, что поймет там хоть что-нибудь. Эш с вызовом смотрел на нее. Делай свою работу, добавил он, а я буду делать свою, хорошо? В голове Рипли пронеслась дюжина возможных ответов. Ни один из них не был ни вежливым, ни приятным. Но вместо них она лишь сделала вдох, затем выдох и, повернувшись, вышла из помещения. На самом деле ей только и нужно было, чтобы Эш делал свою работу только складывал впечатление, будто ему было интереснее существо, вцепившееся Кейну в лицо, чем спасение Старпома. «Почему?» Вторая. Толчки. 11 октября 2165 года. Грег Хансерт стоял в гуще атмосферного хаоса, бушующего на поверхности LV-426. Ему хотелось кричать. Атмосферный процессор над ним издал громкий металлический скрежет и затрясся так, что он ощутил дрожь машины под ногами. «Какого черта вы там делаете, ребята?» ряфнул Хансерт по радиосвязи. Его сердце подскочило в груди и забилось в ритме с грохотом процессора. Он почувствовал, что задыхается в своей дыхательной маске. «Грег!» осознавал всю иронию своего положения, но желание сорвать с себя маску от этого не уменьшалось. Хотя, конечно, он бы этого не сделал. Песчаная буря, может, и сводила с ума, но не до такой степени. «Все, что в наших силах, вот что мы делаем!» прокричал один из инженеров. При таком ревущем ветре Хансерт не понял, кто это был. — В корпусе генератора трещина. Если сбросить скорость наполовину, мы сможем починить его, и не придется выключать все полностью. — Выполняйте! — крикнул в ответ Ханцарт. — Просто сделайте это, и чем быстрее, тем лучше. Нельзя больше допускать задержек. — Черт, шеф! Мы же не выбирали эту проклятую планету! ответил инженер. Ханцарт с досадой опустил голову. «Знаю, знаю», — сказал он. «Я сам задушил бы того идиота, который ее выбрал». «Ханцарт, тебе стоит подойти сюда!» Еще один голос по радио. Его он сразу узнал. «В чем дело, Наджет?» — спросил Грег, начав обходить машину атмосферный процессор возвышался над его головой на 67 футов около 20 метров, вибрируя, стуча и выплевывая пригодный для дыхания воздух. Лучше сам посмотри, ответил Наджет. Внутри процессора находилось три инженера и еще шесть снаружи. Наджет был конструктором. Уже 6 лет компания пыталась терраформировать ЛВ-426. Теперь ее называли Ахероном. И уже закладывала фундамент для будущей колонии. Основное здание центрального комплекса было готово. Там вместе со строителями и инженерами сейчас жила дюжина колонистов. И управлял всем колониальный администратор. Л. Симпсон. Однако, не проходило и дня без того, чтобы Симпсон не обрушивался с критикой, требуя ускорить процесс стереоформирования. И, насколько мог сказать Хансерт, Симпсон был идиотом, который работал на людей, чей идиотизм простирался до куда более крупных масштабов. Колония ее называла «Надеждой Хадли, В честь одного из разработчиков проекта была основана совместными усилиями правительства Земли и корпорации Вейланд-Ютани. Она находилась под управлением колониальной администрации, которая, по общепринятому мнению, придерживалась всех правил, установленных Межзвездной Торговой Комиссией. Сам Ахерон не был планетой в... В полном смысле слова, хоть и считался ею. Это была просто глыба, зависшая, черт знает где, одна из лун планеты Кальпамос. Бури, состоящие из слепящих потоков ветра, песка и пыли, не стихали здесь почти никогда. И как бы плотно Хансард не закупоривал свою маску, капюшон и защитный костюм, песок все равно проникал повсюду. Повсюду. Каждый хрена в день. Из всех возможных вариантов для колыбели новой людской колонии Вейланд-Ютани выбрала именно это место. Почему? Атмосферные условия не позволяли даже составить нормальной карты из космоса, но какой-то засранец все равно решил построить здесь первоклассное жилье. Хансарту казалось, будто само это место было против их присутствия. Им удалось установить атмосферные процессоры с разными промежутками по всей поверхности, но самый важный, огромный, собороподобный процессор-1 был еще не достроен. И при этом Они постоянно сталкивались с самыми разными трудностями. От толчков в земле появлялись трещины. Как-то в такую даже провалился один из мелких процессоров. Рабочий процесс, то и дело затягивался из-за всякого рода происшествий, а ошибок геологов и неисправного оборудования. И вот теперь... «А что теперь?» Ощущая тревогу от издаваемого машиной стука, он прошагал вокруг основания процессора. Земля тряслась, и Хансард подумал, что, наверное, он дрожит и сам. Во рту у него стоял вкус грязи. «Наджет!» — позвал он, думая, что тот уже должен был находиться где-то рядом. Я здесь, последовал ответ. Всмотревшись в беспокойную завесу песка, Хансэрт разглядел три фигуры. Но они находились вовсе не у процессора, а стояли в дюжине футов от корпуса машины, уставившись на землю. Вот дерьмо, подумал Хансэрт. Только не говорите, что... Процессор трясло. Хансерт обернулся вокруг, чтобы посмотреть на него, затаив дыхание. Машина содрогалась так сильно, что было заметно, как корпус сдвигается с места. Вдруг до него дошло, что толчки исходили не только от машины. «Сукин сын!» — крикнул он. «Скрежет металла внутри сооружения» перерос в скрипучий грохот. Повернувшись обратно, Хансард побежал к остальным. Их действительно оказалось трое, но внутри находились еще трое. Внутри этого скрежущего, стонущего металла. — Что за... — начал он. — Еще один разлом! — крикнул Наджет. Подойдя поближе, Хансерт смог увидеть трещину в земле, в которую будто песок высыпались плотные комья атмосферной пыли и вулканического пепла. Наджет обежал трещину, проследовав вдоль нее от самого процессора, чтобы определить длину. Затем остановился и повернулся к одному из двоих конструкторов. «Пятнадцать футов!» — крикнул он. — И она растет! Но Хансерда не заботила, на какое расстояние трещина тянулась от процессора. Он подбежал к внешнему корпусу и уставился на щель в том месте, где она появлялась из-под машины. — Нет! — зашептал он. — Нет, нет, нет! Он смотрел сквозь завесу, сдуваемого ветром песка. Процессор вздрогнул, и лязг изнутри напомнил ему архивную видеозапись работающего древнего локомотива, который он когда-то видел. «Вырубите его!» — рявкнул он. «Вырубайте все и вылезайте оттуда!» «Шеф!» Осторожно начал Наджет. Хансерт набросился на троих конструкторов. «Возвращайтесь, идиоты!» — приказал он, активно жестикулируя. «Вы что, забыли про процессор 3?» По радио были слышны голоса инженеров, находившихся внутри. Они кричали друг на друга. Приказы и ругательства смешивались в исполненной панике коктейль. «Думаешь, будет хуже?» — крикнул Наджет. Земля по-прежнему сотрясалась. Дрожь локализовалась, но сколько еще продлиться, сказать было нельзя. Прежде чем приступить к строительству, они полтора года занимались изыскательными работами. Однако никаких признаков локализованных толчков не выявили. До тех пор, пока не стало слишком поздно. «Уже и так достаточно плохо», — гаркнул Ханцерт. Процессор ахнул, и гул внутри затих, хотя корпус продолжал трястись. Когда буря ненадолго ослабла, он смог осмотреть машину сбоку, и заметил трещину в гладкой металлической поверхности. Она зияла в двадцати футах над землей. Дерьмо! Выметывайтесь оттуда сейчас же! крикнул он. Нгуин, Мендес, вымет! Вдруг Ханцарт остановился и посмотрел себе под ноги. Земля вроде бы замерла. Толчки ослабли. Он на несколько секунд затаил дыхание, пока не появилась уверенность, что все, наконец, прекратилось. Пусть это было и не важно. Процессор можно было отремонтировать. Но зачем? Еще толчок, хоть завтра, хоть через десяток лет, и все может развалиться опять. Эту машину оставалось просто бросить забрав лишь части этого металлического корпуса, построенного на земле, которую они считали более надежной. Но на Ахероне никогда нельзя было быть уверенным в надежности чего-либо. «Шеф!» — проговорил Наджет, становясь рядом с ним. «Хансерт смотрел на бурю, обдуваемый ветром». «Поверженный!» Кто бы не дал ЛВ-426 ее новое название, он явно не имел хорошее представление о его нелепости. В греческой мифологии Ахерону называлась одна из рек загробного мира. И значение у этого слова было довольно мрачное. Река Боли. Третье. Ребекка. 15 марта 2173 года. Раз Джордан смотрел на капельки пота на лбу своей жены и чувствовал, как его сердце становится тесно в груди. Она сжала его руку так крепко, что он ощутил, как... Кости в ней соприкоснулись друг с другом. Он заметил, что она задержала дыхание, а лицо скривилось в маске ярости и боли. «Дыши, Энн!» — взмолился раз. «Давай, милая, дыши!» Энн сделала вдох, и все ее тело расслабилось, а через мгновение она сжала губы и начала протяжно выдыхать. Последние несколько часов она выглядела бледной, но теперь лицо ее казалось почти серым, а округи под глазами посинели. Она склонила голову на бок и с мольбой посмотрела на мужа, будто прося что-нибудь предпринять. Хотя они оба знали, что он мог лишь сидеть рядом и, как прежде, любить ее. «Почему бы ей просто не вылезти сюда?» Спросила Н. Ей и там уютно, ответил раз. Там тепло, и она слышит, как у тебя бьется сердце, а здесь большая, пугающая вселенная. Н опустила взгляд на свой огромный живот. За последние пару часов тот сильно сместился вниз, потом нахмурилась, так что лоб прорезали строгие линии. «Давай, вылезай, малышка! Если хочешь стать частью нашей семьи, ты должна быть смелой и немножко сумасшедшей!» Раз тихо рассмеялся, но расположение к юмору сейчас не чувствовал. Эн мучилась родами уже 17 часов, и за последние три шейка ее матки не раскрывалась шире 7 сантиметров, и уже... На шестьдесят процентов сгладилась. Доктор Комиски дала ей выпить средства для резкого старта процесса, предупредив, что стимуляция может усилить родовую боль. Эн издала глухой стон, и ее дыхание участилось. «Рассел!» «Она скоро выйдет», — успокаивал он. «Обещаю!» И тихонько добавил, «Давай, Ребекка, уже пора!» В палату вошел медбрат. Энн в этот момент сжала зубы и выгнула спину, напрягшись всем телом. Раз задержал дыхание вместе с ней, при виде ее боли ему хотелось кричать. Он с тревогой и отчаянием оглянулся на вошедшего. «Ты можешь как-нибудь ей помочь, Джоэл?» Медбрат, худощавый и темноволосый, сочувственно покачал головой. «Я же говорил тебе раз. Она хотела, чтобы все прошло естественно, так же, как было с Тимом. Сейчас уже поздно давать ей что-либо, от чего ей могло бы стать существенно легче. Более утоляющей, который она уже приняла, лучшее, что мы можем сделать, — не причинив вреда ребенку. Энн выругалась на него. Джоэл подошел к койке и положил руку роженицы на плечо, и та снова начала дышать, расслабившись после очередных схваток. Доктор Камиски будет здесь через секунду и еще раз тебя осмотрит. Раз сверкнул взглядом на медбрата. А если у нее состояние еще не улучшилось? — Я не хочу, Кесарева! — отрезала Н, говоря между вдохами. Джоэл похлопала ее по плечу. — Ты же знаешь, это совершенно безопасно. А если ты беспокоишься из-за шрама... «Не — Не мели ерунды! — задыхаясь, проговорила Н. От кесарево сечения не оставалось шрамов еще со времен, когда родилась моя бабушка. — Вот и я о том же, — ответил медбрат. — Ради ребенка. Эн, словно огорошенная, повернулась, чтобы взглянуть на него. — Джоэл, скажи, с ребенком что-то не так? — Не сейчас, — ответил Джоэл. — Все, что мы видели, выглядит совершенно нормальным. «Анализы крови и генов тоже говорят, что ребенок здоров, но могут возникнуть осложнения, если...» «Слушайте, об этом я, правда, не могу говорить. Лучше, чтобы доктор Камиски сама все рассказала». «Черто возьми, Джоэл, мы знакомы уже два года!» — гаркнул раз. «Колония у нас маленькая. Если тут есть о чем беспокоиться...» «Нет, просто помолчите», — сказал Джоэл, выставив перед собой руку. «Если бы вы были одни, беспокоиться стоило бы. Но вы не одни. Здесь есть медицинский персонал, который наблюдает тебя, Энн, и твоего ребенка. И вся колония ждет, когда твоя девочка нам явится». Энн вскрикнула и снова сжала руку раса. Он взглянул на красивое лицо своей жены, Искажённый сейчас от боли, и понял, что одной из влажных бусинок на её щеке была вовсе не капля пота, а слеза, и что всё это уже давно стоило прекратить. «Веди сюда камейские!» — приказал раз. «Она появится здесь в любую...» — начал было Джоэл. «Веди её!» «Ладно, ладно». Джоэл поспешил из комнаты, оставив Джорданов наедине с их страхом, надеждой и ребенком, который, похоже, не горел желанием с ними познакомиться. Между Расом и Энн повисло тревожное молчание. Она, истощенная, использовала промежутки между мучительными пиками схваток, чтобы дышать, отдыхать, И молиться, чтобы, когда доктор Камиский вернется, ее шейка матки успела расшириться полностью, и она смогла вытолкнуть из себя ребенка. «Я не понимаю», — устала, — прошептала она. «Когда я рожала Тима, между первыми и последними схватками прошло всего четыре часа, а спина...» «Боже, она так не болела! Что же не так?» Раз пристально смотрел на белые гладкие мониторы, установленные над койкой и рядом с ней. Если с ребенком что-то случилось, то там сразу же сработает сигнал, но пока приборы лишь мигали голубыми и зелеными огоньками и издавали слабый, почти музыкальный шум. А за мониторами, в тишине и темноте, стоял куда более крупный агрегат. Это был огромный блок под прозрачным по большей части колпаком. Если бы Комиске пришлось извлекать ребенка хирургическим путем, она поместила бы Н в этот блок. Но та боялась вовсе не шрамов, а того, что тогда ей будут заниматься уже не человеческие руки. Блок натальной хирургии выполнял кесарево сечение полностью самостоятельно, и мысль об этом ввергла обоих Джорданов в ужас. Люди могли где-то промахнуться, но их хотя бы заботил результат, а машины не осознавали ни последствий, ни ценности жизни. «Неужели мы ошиблись?» ⁇ спросила Н. А. 300. Раз. ⁇ приложил к ее лбу холодное, влажное полотенце. С Тиме все было легко, сказал он. Мы и подумать не могли, что иногда бывает вот так. И рожать естественным путем, казалось, разумной идеей. ⁇ Я не об этом ⁇,⁇ сказала его жена, слабо взмахнув рукой и пошевелив пальцами, будто... Пыталась тереть его ответ. Я имею в виду, когда мы прилетели на Ахерон, э -э, в надежду Хадли. Раз, нахмурился. У нас не было выбора. Дома не было работы. Нам вообще повезло, что выпала возможность работать на другой планете. Понимаешь? Понимаю, проговорила она, а затем напряглась, шумно... Выдыхая сквозь зубы с началом новых схваток. Но заводи детей здесь. Мониторы мигнули красным, всего на мгновение, и Эн замерла и закричала от боли. Все, хватит! рявкнул раз. Он вскочил с места, завалив стул, и хотел уже направиться к двери, но Эн не выпустила его руку из своей. Он повернулся, чтобы сказать ей, и увидел, что на мониторах все снова зазеленело, и никаких сигналов больше не звучало. Но ему было все равно, одного мигания достаточно. «Комиски!» Когда он набрал в грудь достаточно воздуха, чтобы выкрикнуть фамилию еще раз, Доктор Теодора Комиски залетела в палату. Это была приземистая женщина с голубыми глазами и объемными каштановыми кудрями. Джоэл покорно последовал за ней. «Давайте посмотрим, насколько мы продвинулись!» Улыбаясь, сказала врач, жизненно радостная, как никогда. «Да мы уже половину этой долбанной вселенной прошли!» прорычал раз. Он ненавидел эту фальшивую бодрость, которой врачи так часто прикрывались, будто маской, и ему хотелось накричать на доктора Камиски, чтобы сорвать эту маску. Но это ничем бы не помогло ни Энн, ни ребенку. Ему оставалось лишь стоять и смотреть, как это... Бочкообразная женщина, натянув медицинские перчатки, взгромоздилась на стул и, опустившись между бедер Энн, стала шарить там, будто искала потерянную вещь. — Я чувствую головку, — сказала доктор Камиски заботливым тоном. — Теперь я поняла, в чем дело. Ребеночек неправильно лежит. Ураса сжало сердце. «Кто это значит?» Камиски не ответила, вместо этого обратившись к Энн. «Она лежит личиком к твоему животу, поэтому задняя часть ее черепа давит тебе на крестец, на копчик. Но хорошая новость в том, что ты уже полностью раскрылась и сгладилась. Ребеночек вот-вот появится, чтобы стать прекрасной принцесской Надежды Хадли» раз опустил голову. — Слава богу! — А в чем? — проговорила Энн, всасывая воздух. — В чем плохая новость? — Плохая новость в том, что это вызовет у тебя адскую боль, — ответила Камиски. Н встряхнулась, испытав облегчение. — Я готова, Тео. Давай вытащим нашу... «Новенькую ньют сюда!» Раз улыбнулся. Они называли так ребенка уже несколько месяцев, представляя, как она растет. Сначала крошечная частичка, потом полноценный развившийся зародыш. «Ну, хорошо», — сказала доктор Камиски. «Когда в следующий раз будут схватки, ты должна...» «Но Энн!» Ничего не нужно было объяснять. Рожать ей было не впервой. Схватки начались, и она опять завопила. Но на этот раз это был не крик боли, а скорее боевой клич. Тринадцать минут спустя доктор Камиски передала Ребекку Джордан в руки матери. Раз улыбался так широко, что у него болели мышцы лица, а грудь так переполнялась любовью, что казалось, он вот-вот лопнет. Энн поцеловала малютку в лоб, а раз дотронулся до ее крошечной головки, и ребенок крепко ухватился за его палец, сразу проявив свою силу. Привет! «Новенькая Ньюд! прошептала Эн ребенку и еще раз ее поцеловала. «Ты смотри мне, а то это прозвище так и пристанет!» Раз рассмеялся, и Эн повернулась к нему с улыбкой. Ньюд, подумал он. «Повезло же тебе, малышка!» 2 апреля 2173 года. Когда в надежде Хадли открылся новый рекреационный центр, никто не озаботился тем, чтобы устроить что-нибудь наподобие старинного обычая перерезания ленточки. Эл Симпсон, колониальный администратор, просто открыл дверь нараспашку, и гуляния начались. Братья Финч принесли несколько бутылок домашнего виски, Саманта Моне с сестрой все украсили, а повар Брона Флэрти выложила целый ассортимент пирожных и печенья, приготовленных специально по этому случаю. Но главной звездой вечера стала Ньют Джордан, уже двух с половиной недель от роду. Эл Симпсон стоял в углу основного зала и подтягивал из чашки кофе по-ирландски, наблюдая, как остальные колонисты по очереди нянчились с малышкой. Завернутая в одеяло и убаюканная на руках матери, она казалась прекраснейшим созданием, без всяких оговорок. Сам Эл не очень-то любил маленьких детей, Они. Как правило, представляли собой плачущие и какующие машины внешне похожие на скукожных, безволосых обезьян. Впрочем, маленькая Ньют была не такой. От нее он не слышал ни звука с начала вечеринки, а благодаря ее большим красивым глазам, казалось, будто с этого румяного Здорового детского личика На него смотрит любопытная, зрелая душа Сын Джорданов, Тим Сам был младенцем, когда они только прибыли на ЛВ-426 Но появление Ньют стало событием для всей колонии Она была первым ребенком, родившимся на Ахеронии Эл подумал что если все дети в колонии получатся такими же, как Ньют, то это будет не так уж плохо. Но ему все же казалось, что Ньют — это исключение, и пока не стоило менять свое отношение к новорожденным. И к детям вообще, если уж задуматься. «Милый ребенок!» — произнес кто-то рядом. Эл дернулся выплеснув кофе из чашки, ругнулся, обжегши пальцы, и перехватил чашку из правой руки в левую. «Не подкрадывайся ты так!» — сказал он и, смахнув с пальца в капельки кофе, подул на кожу. «Черт, Ел, прости!» — проговорил Грег Хансарт, сочувственно поморщившись. Симпсон еще раз встряхнул руку, и боль стала проходить. — Хорошо, а хоть я подлил туда ирландского виски, — проворчал он. Это его немного охладило. Хансерт улыбнулся. — Ну, раз уж ты не так сильно обжегся, то, может, покажешь мне, где прячешь бутылку? Эллу не очень хотелось делиться, но Хансерт был главным инженером колонии И всегда мог составить хорошую компанию. Так что администратор рассудил, что пару унций из своих запасов выделить ему по силам. «Может, и покажу», — сказал он, и сделал долгий глоток из своей чашки. Прежде чем налить Хансфорду, он хотел допить свой кофе, пока тот был горячим. «Пожалуй, ты прав». Ребенок у Джорданов очень милый. Не знаю даже, как так получилось у таких-то родителей. Хансерт издал сухой смешок. Да, они те еще неряхи. Эл ухмыльнулся, пряча улыбку за чашкой и осматриваясь по сторонам. Он всегда имел множество мнений сразу, но колонисты были вынуждены находиться вместе, и если бы... Колониальный администратор начал злословить о людях у них за спиной. Это здорово бы осложнило жизнь в надежде Хадли. С другой стороны, его вовсе не раздражали ни непослушные кудри Энн Джордан, ни внешний вид расы, который постоянно выглядел так, будто перепел накануне вечером. Разведчики все неряхи. «Разве нет?» — негромко отозвался Эл. «От них одни неприятности, вот что я скажу», — ответил Хансарт. Он кивнул в сторону людей, которые продолжали ворковать и ахать над младенцем. Отто Финч наклонился, чтобы поговорить с юным Тимом, сыном Джорданов, и дал ему какую-то меховую куклу. «Они неплохие люди, эти Джорданы!» «Но я переживаю за пацана». Эл, нахмурившись, повернулся к нему. Последняя фраза ему не понравилась. «И почему же?» Хансард скорчил гримасу и сдвинул брови, будто уже сожалея о своих словах. «Грег, ты сам начал», — сказал Эл. «Я администратор, и не могу оставить это без внимания». «Если ты думаешь, что у нас есть проблема...» «Смотря что ты называешь проблемой». Эл бросил еще один взгляд на Джорданов. Родители выглядели уставшими, но оба счастливо улыбались, гордые своей маленькой семьей. Они были из числа изыскателей, которые работали в колонии, но, как и половина изыскательной группы, подрабатывали разведыванием недр, исследовали поверхность секторов планетоида в поисках залежей минералов, мест падений метеоритов и прочего, что могло представлять интерес для компании. Научной группе Вэлленд-Ютане, well работавшей в колонии, разведчики требовались для того, чтобы извлекать грунт и образцы пород, а также составлять карты. И нередко Экспедиции оказывались очень опасными И дело не только в их образе жизни Произнес Хансерт задумчиво Да, у колонистов будут появляться дети В этом и суть нашей задачи, которой мы тут занимаемся Но разведка это рискованное дело А они и раз, кажется, не осознают всей опасности И это беда для большинства из этих ребят, кто будет растить их детей, в случае что. А Джорданы, ну, они зашли еще немного дальше, так ведь? Даже сегодня раз взял Тима с собой на тягач и проехал 10 километров на север. Эл пристально на него посмотрел. Ты в этом уверен? Хансерт кивнул. «Я не хочу раздувать тут что-либо, по крайней мере, сегодня, но ребенку находиться там опасно. Я побывал во стольких атмобурях, сколько никто другой и не видел, и если тягач застрянет...» Эл поднял руку. «Я с тобой согласен, но правилами это не запрещается». Я говорил об этом некоторым разведчикам, но они отнеслись к моим словам по-фермерски, мол, это дела семьи, и если они берут детей в поля, то это за тем, чтобы их учить, чтобы вырастить их хозяйственными. Это бред. Я не говорю, что согласен с ними. Элл почесал заднюю часть шеи и резко ощутил усталость. Как по мне, виновата в Ютани, ютане если хочешь знать правду. Хансард изогнул бровь. «Это опасное мнение, Эл. За такие разговоры можно потерять работу. Мы сидим на голом камне, где компания пытается зародить цивилизацию. Вряд ли им есть какое-то дело до того, что я говорю. Лишь бы я делал то, что должен». — А с каких это пор у тебя такая любовь к Вэйю? — Да нет никакой любви, — признал Хансард, — но мне хорошо платят, и когда я отсюда улечу, когда мы тут все, наконец, закончим, я надеюсь, что получу назначение полегче. — Черт, да я с первого дня на Ахироне все думаю. Кому так насолил? Что здесь оказался? Может, они просто в тебя поверили? Это же заведомо трудная задача Сделать это место пригодным для жизни Эл снова отпил из чашки, пытаясь согреться кофе И взбодриться алкоголем Как бы они ни старались прогревать строение изнутри Все равно чувствовался холод Просто было слишком далеко до солнца — считал Эл. Он понизил голос и огляделся вокруг, чтобы убедиться, что его не подслушивают. Я к тому, что они стараются набирать в качестве колонистов безбашенных и недалеких людей, не говоря уже о тех, кто ищет новые жизни после того, как сжег все мосты в старой. «И все же Джордана, тебе нравятся», — заметил Хансерт. Эл пожил плечами. «Пусть и нравятся, но они слишком опрометчивые, слишком рьяно стараются нажиться. Научная группа использует помощь разведчиков как раз потому, что те готовы идти на риск. Я лишь беспокоюсь, что однажды они рискнут нами всеми. А ведь еще предстоят годы работы, прежде чем колония будет всем оснащена и заселена. Лет десять, а то и больше. И за такое время может случиться что угодно. Он посмотрел на Энн Джордан. Та прижала дочку к себе, целовала ее мягкие щечки и нежно шептала что-то на ушко. раз Сидел на корточках перед маленьким Тимом, который, надувшись, скрестил руки и явно был чем-то расстроенный из-за сестренки. «Попомни мои слова», — сказал Эл. «Если у нас когда-нибудь будут неприятности на этом комке грязи, то это произойдет из-за людей вроде них». Четвертое. Прибытие. 16 мая 2179 года. Впервые в карьере Джернигану светило вознаграждение за сбор имущества с судна, которое он не искал целенаправленно. Он стоял в шлюзе, ведущем в спасательный отсек и надевал скафандр, глядя на своих напарников и пытаясь угадать, о чем те думают. Представить, о чем думал Ландерс, не составило труда. Алчному мерзавцу не терпелось увидеть, каким добром порадует их это судно. А вот флит... Это уже загадка. Джерниган побывал с ним четырех экспедициях за три года, и так и не раскусил его. Ландерс смеялся и говорил, что ему пора сдаваться. Понять флита не легче, чем какого-нибудь инопланетянина. Но Джерниган был не из тех, кто отступает перед трудностями. «Целевой корабль поднят», — прожужжал голос ему в наушник. «Это был Мур», который сидел в кабине пилотов. Сейчас он был их глазами и ушами, а Джернигана это устраивало. «О происхождении что-нибудь известно?» спросил он. «Нет, ни маячков, ни передач, ни признаков жизни. С тех пор, как вы ушли одеваться, я еще раз 10 попытался выйти на связь». «Бестолку!» «Ни автоответчика на бортовом компьютере, не даже признаков, что туда доходят мои передачи. Гробовая тишина. «Так что думаешь?» — спросил Ландерс. «Какой-нибудь старый военный шаттл?» «Нет, не военный», — ответил Мур. И Джерниган увидел разочарование тут же поникшего Ландерса. «Все военное запрещалось использовать для переработки, но...» В такой дали никто не мог узнать что они поднимут упакуют и продадут тем кто возьмет подороже обычно они занимались судами и орбитальными станциями о которых точно знали что те повреждены или заброшены информацию о них присылали компании владевшие ими либо частные контакты которые знали у кого ее узнавать и сколько за это можно выручить. Различные теневые источники часто сообщали сомнительную информацию, и Джерниган несколько раз оказывался на кораблях, которые были оставлены вынужденно или в результате каких-то незаконных действий. А однажды и вовсе наткнулся на следы перестрелки. Сбор непригодного имущества никогда не считался особо уважаемым занятием, но Джернигуну было наплевать, что там думали другие. Он придерживался собственного морального кодекса и был горд тем, что делает работу, которую не желало делать большинство людей. Иногда случалось что они достигали целевого судна и обнаружили на борту выживших. Тогда все менялось. Они также выставляли компании счет за потраченное время и транспортировку, но на большее рассчитывать не могли. Даже Ландерс ни разу не возражал, когда они отказывались от идеи разобрать или отбуксировать корабль, на котором оказывался живой член экипажа, Или пассажир? Может, они занимались и не самым уважаемым делом, но и преступниками никогда не были. Не военный, повторил Дженниган. И ничего такого, чтобы указывало происхождение? Неужели никаких опознавательных знаков? Нет, но он старый, уточнил Мур. Кажется, я ничего подобного в жизни не видел. Он помолчал, а затем добавил. Так, стыковка, герметизация. Смотрите, не наложите в штаны. По кораблю прошла легкая вибрация, и когда Джерниган выглянул в иллюминатор, то увидел, как влага быстро твердеет и превращается в лед. Он убедился, что в системе климат-контроля его костюма выставлен комфортный уровень. А потом подождал, пока все огоньки станут зелеными. Ландерс и Флит были опытными сборщиками, и Дженниган ничуть не сомневался в их навыках, работая с ними. Вместе они загрузили не меньше 20 судов и станций и побывали ни в одной сложной ситуации. Вот и сейчас все должно было пройти гладко. В этом. Он был уверен. И, как всегда, Джерниган чувствовал легкое возбуждение. Однажды он точно это знал, им попадется что-то из ряда вон. Когда огоньки стали зелеными, трое мужчин покинули шлюз и вошли в грузовой отсек. Флит запустил управляемого робота-резчика, прокатив его поперек корабля с помощью ручного пульта и включил лазер. Потом посмотрел на Ландерса, стоявшего у небольшой панели рядом с местом, где поднятое судно было плотно охвачено сетью цепких клешней. Ландерс еще раз проверил все системы, после чего кивнул. «Чисто, как в щелке-оцелке», — заключил он. «Беспокоиться не о чем!» «А что ты знаешь о целках?» Спросил Фрид. «Спроси у своей сестры!» Отозвался Ландерс. Флит ничего на это не сказал и даже не подал виду, что услышал ответ. Он направил робота к кораблю с помощью сканера, обмерил дверь и наметил разрез. А затем приступил к делу. На все про все лазеру понадобилась минута. Джерниган это время переминался с ноги на ногу. «Странный вид у этого корабля», — думал он. «Может, это старый шаттл и уж точно не спасательный корабль?» Снаружи вокруг двери виднелись повреждения, царапины и потертости а недалеко от двигателя след от удара. Как и всему, что они находили и грузили, этому кораблю было о чем рассказать. Дверь с тяжелым лязгом упала внутрь. Флит отодвинул резчика и запустил сканер. Никто из них не ожидал, что здесь найдется что-нибудь интересное, но все помнили правила. «Лучше перебдеть!» Чем не добдеть? Сканер сделал свое дело. Есть что-нибудь? спросил Дженниган. Похоже на капсулу для гиперсна, проговорил Флит. Да ладно, воскликнул Ландерс. Живой кто есть? Джерниган ненавидел эти нотки разочарования, звучавшие в голосе напарника. «Не знаю», — ответил Флит. «Давайте проверим». Сканер увели с дороги, и Джерниган вошел первым, а остальные последовали за ним. На кресле пилота валялся космический скафандр, а на панели управления что-то вроде гарпунного пистолета. Одиночная капсула для гиперсна была покрыта морозной коркой. Джерниган очистил рукой изогнутый купол и увидел, что внутри лежит эффектного вида женщина. Рядом с ней ютился кот. Вот те раз! Последний раз он видел кота еще в детстве. Все биоиндикаторы зеленые, похоже, она жива, сказал он, после чего снял шлем и вздохнул. «Ну что, ребята, будем спасать!» «Ей явно найдется, о чем рассказать», — подумал он. 10 июня 2179 года. Время 9.45. 9.45. При входе в атмосферу lv 426 гул посадочного корабля перерос в металлический скрежет. Капитан Дэмиан Бракет старался не отрывать ботинок от пола и держался за ремень безопасности, который не давал ему выпасть из сидения. Корабль несколько секунд качался из стороны в сторону, прежде чем выровняться а затем подскочил, как скоростной катер, перемахнувший через большую волну. Сработала тревога. По всей кабине замигали красные огоньки. «Во что мы врезались?» — крикнул он пилоту. Женщина даже не повернулась в его сторону. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы удерживать верный курс. «Просто вошли в атмосферу», — ответила она. «На Хероне такое всегда при посадке». Она стукнула по паре кнопок, и сигналы затихли, хотя огоньки продолжали тревожно мигать. Бракет стиснул зубы, когда корабль наполнился шумом атмосферного мусора, стучащего по обшивке и царапающего корпус. Судя по всему... Его там было много. «Я что-то упустил», — спросил он, повысив голос, чтобы его услышали поверх мусора, грохочущего по кораблю. «Разве терраформирование не ведется на этой планете уже пятнадцать лет?» «Даже больше!» — крикнула в ответ пилот. «Вы не видели...» как мы пытались сюда сесть десять лет назад, когда я была здесь в первый раз. «Нет уж, спасибо», — подумал Бракет. У капитана был железный желудок, но сейчас даже ему стало не по себе. Челюсть болела от того, что приходилось стискивать зубы. «У меня сейчас мозг в болтунью превратится», — подумал он, когда весь корабль яростно затрясло. Затем грохот на какой-то миг прекратился. Бракет уже хотел было расслабиться, но тут корабль стал резко падать, будто их контролируемое свободное падение вдруг превратилось в простое самоубийство. Тихо выругавшись, он собрался с духом и попытался выглянуть на то, что было снаружи. — Я бы предпочел не умирать в первый день своего командования, — сказал он, — если, конечно, вас это не затруднит. Пилот сердито посмотрел на него. — Сделайте вдох, капитан. У меня было семь крушений и ни одного погибшего пассажира. — Семь чего? Они попали в очередную воздушную яму. И его отшвырнуло вперед за секунду до того, как атмосфера уплотнилась снова. При этом он дернулся так сильно, что стукнулся головой о корпус корабля. «Ах ты ж!» «Вот и все, красавчик!» — объявил пилот. Зажглись тормозные ракеты, подбросив их на одюжину футов, и корабль начал медленно опускаться. Затем пилот аккуратно повела его вперед и снижая высоту, пока они не совершили мягкую посадку. Корабль издал гидравлическое шипение, словно выдохнул одновременно с бракетом. Он расстегнул ремень безопасности. Аварийные огни погасли, и кабину залил светло-голубой свет. «Целости и сохранности, как я и обещала», — проговорила пилот. Она отключила дверные замки и встала с кресла. На лице у нее сияла озорная улыбка. Бракет впервые обратил внимание на изгибы ее тела и на то, как она на него смотрела. «Что правда, то правда», — сказал он. «А я только сейчас понял» что даже не знаю вашего имени. Тресса, отозвалась она, протянув руку, к вашим услугам. Дэмиан Бракот, представился он, ответив на рукопожатие. Она подошла к двери, что по правому борту и ввела код на панель управления. Та с шипением открылась, и о поверхность планеты лязгнул с шумом раскрывшийся трап. «Так что за преступление вы совершили, что оказались в этой жопе Вселенной?» — спросила Тресса. Бракет улыбнулся. «Я хороший морпех», — ответил он. «И иду туда, куда приказывают». Завыл ветер, задувая в корабль едкую пыль. Он выглянул наружу, и его улыбка померкла. Ахирон был миром темно-серых тонов. Исключение составляла растущая колония, чьи строения едва вырисовывались во всей затмевающей буре. Через несколько секунд ветер снова стих, открыв им лучший вид, только смотреть было особо и неночно. Коробки домов, покрытые пергамином теплицы, а вдалеке зловещего вида гигантский 150-футовый атмосферный процессор, накачивающий здешний воздух кислородом. «Дом, милый дом!» «Ага», — сказала Тресса, «вот только солнечных деньков здесь будет не хватать. Надолго здесь?» Бракет взял весь мешок и повесил его на плечо. «Пока не переназначат куда-нибудь еще». Женщина понурила голову и повела бедром, и он польщенно отметил, что в ее глазах показалось сожаление. «Что ж, надеюсь, еще свидимся, капитан Бракет, где-нибудь подальше от Ахерона». 10 июня 2179 года. В комнате был кто-то еще, но Эллен Рипли не открывала глаза. В воздухе стоял запах дезинфицирующего средства и был слышен успокаивающий шум медицинского оборудования. А прилегающий к телу простыни и матрас под спиной и вовсе создавали ощущение роскоши. Но ничто не спасало ее от паршивого самочувствия. Она больше не была в опасности, не видела угрозы, но все же в памяти засела глубокая, тяжелая тьма, которая стремилась прорваться наружу. Словно некая твердая масса внутри нее, чья сила притяжения была неодолима. «Как я устала!» — подумала она. Но когда, наконец, открыла глаза, то осознала, как ей повезло остаться в живых. Рядом засуетилась медсестра, проверила показания приборов, настроила оборудование, внесла какие-то данные. Наблюдая, как женщина делает свою работу, Рипли заметила окно, явно глухое. Из него открывался панорамный вид в космос, на сложные переходы и жилые отсеки станции, которую она не могла узнать. А внизу поверхность планеты. Планеты, в которой она узнавала свою родину. По телу разлилось тепло, поднявшись из самого нутра и коснувшись щек. Счастье и надежда. У нее получилось. Она выжила на Ностромо, победила чудовище и вернулась домой. И скоро снова увидится с Амандой. И все же что-то было не так. Рипли замутила, и не только из-за того, что ее грубо вырвали из гиперсна. Эта тьма в ее памяти тяготилась страхом, кошмарами, ждущего Момента, чтобы выйти на свет И они подбирались к ней Она подумала о Далласе, Кейне и остальных Об ужасной участи, что их постигла А их лица, когда она их представляла Были старыми и грустными Как на выцвесших фотографиях Случайно найденных на одне ящика Потом... Вспомнила о негодяе Эши, и ей показалось, что он не так уж далеко. Но было что-то еще, что-то более близкое. «Как мы сегодня себя чувствуем?» — спросила медсестра. Рипли попыталась ответить, но язык казался распухшим и сухим. Она чмокнула губами и прохрипела. «Ужасно!» «Что ж, по крайней мере, лучше, чем вчера», — сказала медсестра. У нее был веселый и жизнерадостный голос, но и в нем чувствовалось какое-то безразличие. Будто женщина старалась держаться на некотором расстоянии от пациента. «Где я?» — спросила Рипли. «В безопасности». Вы на стыковочной станции уже пару дней? Медсестра помогла Элен сесть и поправила ей подушки. Сначала были очень слабые, но сейчас уже все хорошо. — Так не должно быть, — подумала Рипли. — Стыковочная станция? Она никогда не слышала о такой. Да, она проспала какое-то время, но она должна была знать об объекте, если только он... «Не секретный или даже военный». «Кажется, к вам посетитель», — сообщил медсестра. Рипли повернулась, и когда открылась дверь, она увидела сначала кота, а только потом мужчину, который его принес. «Джонси!» — воскликнула она и радостно улыбнулась. «Иди ко мне!» Она потянулась к коту, и мужчина передал его ей. «Где ты был, глупенький? Как ты? Где пропадал?» Пока она суетилась, парень сел. Она осознавала, как глупо выглядит, разговаривая с котом. Но это был Джонси, который связывал ее с прошлым, на и... И чем? Той тьмой внутри, что манила ее с ужасной силой. Может, ей просто нужно было вызвать рвоту? Вот вы и встретились, да? Рипли только сейчас посмотрел на мужчину и тут же ощутила к нему неприязнь. А то, что он сказал дальше, не изменило ее отношение. «Меня зовут Берг, Картер Берг». И я работаю на компанию. Он сделал паузу, а затем добавил. Но пусть это вас не пугает. На самом деле я нормальный парень. Нормальный? Подумала Рипли. Ну да, точно. Лощеный, пронырливый, скользкий. В глаза не смотрит. Черт, не все еще паршиво. Она хотела, чтобы этот тип ушел, оставив ее наедине с Джонси, ее болью и тем, что было внутри, в ее памяти, с той страшной угрозой, которую еще только предстояло понять. Но он был из компании, а значит, пришел не просто так. «Рад видеть, что вам уже немного лучше», — продолжил поток лести Бёрг. Мне сказали, что ваша слабость и растерянность скоро пройдут. Это просто естественные побочные эффекты от необычно долгого гиперсна. Он пожил плечами. Что-то в этом роде. «Так вот в чем дело», — подумал Рипли. «Значит, правда уже близко? Не могло же все сложиться так хорошо. Не так уж мне и повезло». — Что вы имеете в виду? — спросила она. — Сколько я проспала? Лощенность Берка внезапно исчезла, и он, похоже, резко почувствовал себя не в своей тарелке. Листивым он нравился Рипли больше. — Вам еще не сказали? — спросил он. «Нет — Нет, — ответила Эллен. — Но... Она еще раз посмотрела в окно. — Я не узнаю этого места. — Понимаю, — сказал Бёрк. Э — -э, Ладно. Просто это может вас шокировать. — Сколько? — подумала Рипли, и перед мысленным взором у нее встала Аманда. «Э — -э, Дольше, чем... Начал он. Сколько? Не унималась она. Аманда в ее мыслях плакала. Прошу вас. Пятьдесят семь лет. Сообщил он. Что? Нет, нет, ни за что. Это невозможно. Это не... Но члены экипажа в ее памяти превратились в блеклые образы, словно слова, которые вертятся на кончике языка. Только не Эш. Он будто бы был еще здесь. В том-то и дело, вас не было 57 лет. Вы дрейфовали по базовым системам, и вам... — В самом деле, очень повезло, что команда спасателей вас обнаружила. Сердце Рипли забилось быстрее. — Пятьдесят семь лет! Аманда отвернулась от нее, теряя четкость, превращаясь в тень воспоминания, точно как ее старый экипаж. — Нет! — пронеслось у нее в голове. «Аманда! Я через столько прошла, чтобы вернуться к тебе, и... А через что она прошла?» Тяжесть внутри пульсировала, почти играя намеками на неприятное сокрушительное откровение. «Шанс на это был один из тысячи», — продолжил Бёрк. Но его голос теперь звучал более отдаленно, казался менее значимым. — Вам чертовски повезло, что вы остались в живых, детка. — Детка. — так она называла Аманду. Рипли попыталась позвать ее сейчас, но голос пропал, и дочь была для нее потеряна. Потеряна. «Вы могли прозебать там целую вечность!» Его слова повисли в воздухе. Весь их смысл померк перед тем, что творилось внутри нее. Эта тяжесть внутри, наконец, начала раскрывать свою суть. Рипли попыталась перевести дух. Джонси зашипел на нее. Коты все видели». Но когда невыносимая тяжесть вышла наружу, оказалось, что это вовсе не воспоминание. Это одно из них. Элен ощутила его в себе. Ворвавшись, оно извивалось в ее грудной клетке, собираясь появиться на свет, точно с нездоровой, Жестокой насмешкой над дочерью, которую она потеряла. Мучаясь в агонии, Рипли выгнулась в своей койке и заерзала руками. Берк попытался удержать ее, позвал на помощь. Она вышибла стакан из его руки, услышала, как тот разбился, упав на пол. Стойка для капельницы опрокинулась, игла вырвалась из ее запястья. В комнату, вбежали люди. Они не знали, в чем дело, и им никак нельзя было ничего объяснить, только просить о помощи. — Пожалуйста, — взмолилась она, — убейте меня. Оно толкалось и выпирало, ломая ребра, растягивая кожу, и Рипли, превозмогая яркое пламя агонии, закатала пижаму и увидела — Рипли резко проснулась на своей койке, прижимая руку к груди. Она ощущала там быстрое, беспокойное движение, но это было лишь биение ее сердца. Реальность окутала ее, и это было ужасно. Она выглянула в окно и увидела прекрасный изгиб земли. Она находилась так близко и в то же время так далеко, Но это уже не имело значения. Для Рипли она больше не была домом. На медицинском мониторе оживился маленький экранчик, и на нем возникло лицо сестры. «Опять дурной сон приснился?» — спросила она. «Желаете снотворного?» «Нет», — отрезала Рипли. «Я и так достаточно проспала». Сестра кивнула, и экран потемнел. Джонси спал рядом с ней. Врачам это не нравилось, но Бёрк убедил их, что ей это пойдет на пользу. «После того шока, что она перенесла», — сказал он тогда, — «ей стоило бы чувствовать к нему благодарность за это, но первое впечатление было сильнее». Ей не нравился этот мелкий говнюк. «Джонси», — сказала она, поднимая кота и прижимая его к себе, — «всё хорошо, всё хорошо, всё закончилось». Но та тьма, та тяжесть по-прежнему были в ней, стали неотъемлемой её частью, хоть и пока неизведанной. И говоря... Успокаивающие слова коту, Рипли лишь пыталась убедить в этом саму себя. Пятая. Неровная местность 10 июня 2179 года Время 10.22 Два морпеха поджидали бракота на поверхности. Они отдали ему честь, когда он сошел с трапа. И он ответил тем же. Торопливо двинулся к ним. Добро пожаловать на херон, капитан! Сказала первая из них высокая женщина с почти таким же темно-коричневым цветом кожи, как у самого Бракета, и длинным, бледным шрамом поперек левой щеки. Она указала на низенького бочкообразного пехотинца, стоящего рядом. Это был. Бледнолицый мужчина с ярко-рыжими волосами и в очках с толстыми стеклами. «Я лейтенант Джулиса Парис, а это сержант Кохлин». «Рад познакомиться», — ответил Бракет. «И спасибо, что вышли встретить меня в такую бурю. Но давайте продолжим внутри». Сержант Кохлин взял у него весь мешок одной рукой, дернув вещи с легкостью, которая говорила о его недюжинной силе. Затем они втроем поспешили к ближайшей двери, и та вела в двухэтажное серое здание, чьи окна представляли собой длинные горизонтальные прорези, причем над некоторыми имелись тяжелые металлические навесы, защищающие от непогоды. — Не хотелось бы вас расстраивать, капитан, — проговорила лейтенант Паррис. — Но если вы об этой дряни, — она обвела рукой окружающую их местность, — так здесь это обычный день. Парис подошла ко входу и остановилась, чтобы пропустить их вперед, а потом затворила за ними дверь. И как только та с шипением закрылась, шум ветра мгновенно стих. Внутри мигали, и все ярче разгорались белые огоньки. Бракет, осмотревшись, увидел коридор, уходивший далеко вглубь здания. Из колонок под потолком играла музыка, джаз начала 22 века. И капитан подумал, что мог попасть и в худшее место. Ведь существовало множество командных пунктов, где едва ли удалось бы не развить легкую клаустрофобию. Здесь же было достаточно места, чтобы двигаться, и люди, которых ему предстояло узнать, гражданские, морпехи и прочие. — Ладно, теперь давайте познакомимся как следует, — проговорил он, пожав руки Парис и Кохлину. — Дэмиан Бракет, ваш новый командир. И поскольку именно вы вышли меня встретить, у меня есть три варианта. Либо вы хорошие солдаты, либо хотите подлизаться, либо вытянули короткие спички. Так, как оно было на самом деле?» Кохлин, покраснев, издал лающий смех. «О, я-то уж явно подлизываюсь!» — заявил он, приподняв свою ношу. «Я же тащу вашу сумку!» «А вы, лейтенант?» — спросил Бракет, изогнув бровь и переведя взгляд на Парис. На ее лице промелькнула улыбка, но при этом припуднялся лишь один уголок рта. Мышцы на левой стороне под шрамом, похоже, не реагировали. «Погодите, капитан!» — сказала Парис. «Скоро сами узнаете, кто я». «Само собой». Что ж, показывайте дорогу. Лейтенант Парис повела его дальше в глубину строения, а Кохлин завел рассказ о том, что, судя по всему, считал достоинствами надежды Хадли. О свежих овощах из теплиц, игровой комнате в виде незавершенных подземных уровней огромных масштабов. Где было много места для бега, и о поваре, который по утверждению сержанта, был настоящим виртуозом по части итальянской выпечки. Колония пребывала лишь на стадии зарождения. Когда-нибудь ей предстояло стать крупным центром, который будет разрастаться вширь, ведь Вейланд-Ютане продолжала содействовать развитию этого квадранта. И компания, и правительство Поддерживали научные исследования, которыми здесь уже занимались. Но настоящую ценность Надежда Хадли представляла именно как промежуточная станция или порт. «Должен заметить», — продолжал Кохрин, — «Надежде Хадли идет на пользу, что среди колонистов есть несколько симпатичных женщин». Он осекся подтянул сумку бракета выше на плечо и бросил быстрый беспокойный взгляд в сторону Парис. Знаете, капитан, э наш предыдущий командир был очень строг насчет э -э, связей с колонистами. С вами-то не будет такой проблемы? Бракет вспомнил время, когда получил свое первое назначение. Пусть он не желал появления романтических или сексуальных отношений между морпехами и гражданскими, но и не видел эффективных способов это предотвратить. Поэтому лучше, чтобы все происходило в открытую, чем иметь дело с глупостью тех, кто попытается ввести тайные отношения. «Я не буду в восторге», — ответил он, «но «Ну, как по мне». Уж лучше спите с колонистками, чем с другими солдатами. В уставе об этом написано не просто так. Мне не нужно, чтобы вы стали пускать слюни по лейтенанту Парис, в разгар операции и сорвались со скалы. Кохрин проморгался, разинул рот. Я и лут? Не, капитан, ничего такого. То есть «Не то, чтобы я не стал, но...» Парис засмеялась и покачала головой. Бракет принял невозмутимый вид, но Кохлин увидел выражение лица лейтенанта и густо покраснел. «Да вы надо мной издеваетесь!» «Да, сержант!» — признался Бракет. «Издеваюсь!» Кохлин вздохнул. «Неплохо, капитан!» Понимаю, как оно будет. Так что проблем у меня с вами не будет, сержант Кохлин. С ним нет, ответила лейтенант Парис. Но у нас и без него хватает болванов. Предупреждаете заранее? Спросил Бракет. Скажите, за кем стоит присмотреть? Парис не ответила. От улыбки не осталось и следа. Когда лейтенант достигла двери и открыла ее ключом, по ее лицу можно было заключить, что пожалела о том, что сказала. Проходя вглубь колонии, они миновали несколько гражданских. Бракет услышал смех в боковом коридоре и, повернувшись, Заметил пару детей, которые кувыркались с колесом. К этому еще предстояло привыкнуть. Видеть поблизости детей было странновато. «А у вас как, капитан?» — спросил Кохлин. Бракет сдвинул брови. «Что у меня, сержант?» «Есть у вас кто-нибудь? Кого-то где-то оставили?» Впереди ряд высоких окон выходил на командный блок, где охрана и оперативники сидели у рабочих станций и смотрели на экраны. А посреди комнаты грузный белый мужчина, похоже, отчитывал тощего бородатого паренька, который держал в руке свиток бумаги. Администрация, сказала лейтенант Парис. Эл Симпсон «И это он еще в хорошем настроении!» Симпсон так кричал на парня, что весь раскраснелся, но насчет хорошего настроения колониального администратора Парис, судя по всему, не шутила. Бракет надеялся, что у него не возникнет проблем с этим человеком. Вмешательство гражданских капитан, как правило, не жаловал. Парис сделала знак Симпсону, и тот жестом показал, что подойдет через минуту. «Надо же, какой приятный парень!» — заметил Бракет. «Он не так уж плох!» — задумчиво отозвалась Паррис. «Но отчитываться перед ним я бы не вызвалась». Они втроем ждали в коридоре, соблюдая приятную дружескую тишину. Любопытствующие гражданские, проходя мимо, улыбались и или кивали новому командиру. Кухлин опустил сумку на землю и прислонился к стене. Бракет повернулся к сержанту. «Кстати, мой ответ — нет!» «Что нет? У меня никого нет!» Это не было ни ложью, ни правдой. Этому назначению у него с самого начала сложились смешанные чувства. Его и раньше направляли в колонии, и на каждой содержалось небольшое подразделение морской пехоты, находившееся в подчинении правительства Соединенных Штатов. А колониальная морская пехота при этом представляла охранные услуги всем сторонам, подписавшим Пакт Организации Объединенных Америк. В эйланд компания, от которой зависел облик чуть ли не половины вселенной, последние годы активно занималась колонизацией. О ее практике и видении дел ходили чрезвычайно пугающие слухи, но и в реальности все было довольно скверно. Разве можно было назвать эту практику порочной? Часто задумывался Бракет. Если злобность и жадность – были совершенно умышленными и лежали в основе всего. Надежда Хадли создавалась совместными усилиями правительства и компании, а капитану не нравилась даже мысль о том, что ему придется исполнять приказы ставленников последней. Но существовала и иная причина, по которой назначение на ЛВ-426 вызывало у него беспокойство. Сержант Кохлин спросил, а есть ли у него кто-нибудь, и Бракет не солгал, ответив, что нет. У него никого не было на земле, но много лет назад, когда он вступил в колониальную морскую пехоту, Бракету пришлось разорвать отношения с женщиной, которую он любил, и она ушла искать новую жизнь с другим мужчиной. Ко времени, когда... Он вернулся домой в отпуск, надеясь хотя бы поздороваться, увидеть ее улыбку. а Она вместе с мужем покинула планету насовсем. Но сейчас их дорогам предстояло снова пересечься. Его бывшая девушка и ее муж были в числе колонистов, прилетевших на Ахерон более дюжины лет назад. И Бракет все думал, Осталась ли у нее та же улыбка, и будет ли она по-прежнему рада его видеть? В те времена ее звали Энн Ридли. 10 июня 2179 года. Время 11.05. Кертис Финч представлял, будто он душит своего брата. Он бы сделал это по-настоящему, но стоило ему отпустить руль вездехода, а они съехали бы в канаву. «Слушай, я хочу свалить», — сказал Отто, цепляясь обеими руками за приборную панель когда буря налетела на их шестиколесную махину с порывами, по силе напоминающими удары кулаков великана. С заднего сиденья послышался издевательский смех. Два колониальных морпеха какое-то время сидели молча, пока Кертис вывозил их с труднопроходимых холмов. Но сейчас сержант Марвин Дрейпер наклонился вперед, перев в старшего финча ледяной взгляд. — Хочешь выйти? Пожалуйста! — усмехнулся Дрейпер. — Совсем уже сбрендил. Отто Побаграев повернулся назад, чтобы взглянуть на Дрейпера и молчаливую темноглазую женщину, рядового Анкиту Юсеф. «Заткни пасть, Дрейпер! Я сказал свалить, а не выйти! Свалить! Свалить с этой чертовой планеты! Я хочу домой!» Дрейпер, пристегнутый, откинулся на заднее сиденье, затем улыбнулся и, сдавленным голосом, словно шевеля лишь уголком рта, обратился к рядовому Юсеф. Отто захотел к мамочке. «Наша мать умерла!» — бросил Отто, а затем вскрикнул, когда порыв ветра оторвал от земли левую сторону вездехода за секунду перед тем, как тот упал обратно и продолжил катиться вперед. «Но я бы лег в могилу рядом с ней, если бы это уберегло меня от этой...» «Заткнись — Заткнись! — рявкнул Кертис. Ему это все надоело. Отто пристально посмотрел на брата. У него были голубые глаза и темно-рыжие волосы, доставшиеся от матери, тогда как у Кертиса карие глаза и каштановые волосы, как у отца, но, глядя на них, сразу становилось понятно, что они близкие родственники. Кертис смотрел прямо перед собой. У него пересохли губы, сердце стучало в груди, но он отчаянно пытался лавировать сквозь бурю. Он проделал подобное с десяток раз, но при такой запыленности воздуха, как сейчас, видимость упала процентов до десяти за последние пятнадцать минут. Ехать дальше в таких условиях почти вслепую – Было бы по меньшей мере безрассудством, но если он верно оценивал пройденное расстояние, то до укрытия им оставалось совсем немного. Переждать бурю безопаснее было, сидя в вездеходе. Они находились всего в двадцати милях от надежды Хадли, но не имели никаких шансов вернуться в колонию, пока ни погода не стихнет. — Я не шучу, ото! сказал Финч брату, повысив голос, чтобы тот расслышал его поверх свистящего ветра и гулкого шума песка, стучащего по их машине. — Я тебя прямо здесь высажу. — Хочешь сказать, ты не жалеешь, что мы оказались на Охероне? Кертис повернулся к нему. Ты что, издеваешься? сказал он. Если бы не ты, мы бы тут никогда не оказались. Ну, начинается! простонал Дрейпер на заднем сиденье. Юсов, всади мне, пожалуйста, пулю в лоб. Не могу больше слушать этих двоих. Дрейпер был выше ее позванию, но Юсов не спешила исполнять приказ хотя Кертису почти по-настоящему хотелось, чтобы она это сделала. У мускулистого Дрейпера по правой стороне лица тянулся длинный шрам, который поднимался от правого уголка рта, будто кто-то пытался продлить его улыбку. А на горле виднелась татуировка, изображающая Скорпиона, и это сочетание почему-то очень тревожило Кертиса. Казалось, что Дрейпер как и Скорпион был готов в любой момент нанести удар, а его чувство юмора скрывало внутреннюю непредсказуемость. Однако тоже касалось и Юссов, у которого не было ни шрамов, ни татуировок, зато имелся взгляд спокойный, но при этом словно таивший в себе жестокость. Отто как-то сказал, что это лишь признак солдата, Но Кёртис с ним не согласился. Он знал много других пехотинцев, и большинство из них не относились к числу людей, воспринимавших насилие как должное. «Кёртис!» — осторожно начал Отто. «Нет!» Он и слышать ничего не хотел. Кёртис и Отто последний был старше брата на два года. Провели на Ахироне уже 47 месяцев, занимаясь геологическими изысканиями и разведкой новых скважин. Может, их стаж в колонии казался мелочью по сравнению со стажем Мезника и Генерацио или Раса и Н. Джорданов. Но одни люди были будто специально заточены под такую работу, а другие нет. Именно отто уговорил Кертиса присоединиться к этой колонии, но последние несколько месяцев он уже разваливался на части. Кертис, конечно, это понимал. За все годы терраформирования буйная атмосфера Ахирона смягчилась лишь отчасти. В этих погодных условиях, постоянно неспокойных, поднимались бури, сильные настолько, что могли переворачивать машины, и взметать в воздух так много земли, что становилось невозможное ни что-либо увидеть, ни полагаться на приборы. Внешняя среда могла быть смертельно опасной, и техника, если она не отвечала стандартным требованиям, постоянно находилась под угрозой выхода из строя. И хотя Финчам нравились другие колонисты, но... В условиях конкуренции среди разведчиков, жаждущих найти и застолбить за собой все, что могло представлять ценность для компании, было сложно рассчитывать на настоящее товарищество. Отто, ощущая гнетущую атмосферу этого места, впадал в уныние. Проблема заключалась в том, что они не могли вернуться домой не заработав достаточно денег, чтобы оплатить перелет и хотя бы шестимесячную аренду жилья на земле. Кертис сжал руль еще крепче и наклонился вперед, замедляя ход. Из-за бушующего вокруг ветра они несколько долгих мгновений не могли разглядеть ничего за лобовым стеклом. Огоньки приборной панели... Наполняли салон зеленым свечением, окрашивая лица братьев в призрачно бледные тона, хотя снаружи все было темным. Он затаил дыхание. Везде ход затрясло. Они загромыхали по провалам, вдруг возникшим на пути. Кертис, не желая подвергать их риску неизвестности, Затормозил почти до полной остановки. Затем ветер поубавился, и он различил среди бури знакомый темный силуэт. Нажав на газ, он ускорил ход. «Я не могу так!» — завыл Отто. «Я не могу быть здесь, Кюарт! Мне кажется, вся планета пытается нас убить!» Кертис убрал одну руку с руля, повернулся и крепко стукнул брата по плечу, словно они опять стали маленькими детьми. Отто вскрикнул и шлепнул его ладонью по предплечью. «Какого черта?» — возмутился он. «Тьфу ты, Финч!» — взревел Дрейпер. Даже Юсиф произнесла два слова, единственные за весь день. «Тупой ублюдок!» Бёртис снова посмотрел вперёд, крепко ухватился за руль и попытался повернуть, но было слишком поздно, и они летели в канаву. А когда левая сторона вездехода просела, и они со скрипом остановились, у него оборвалось сердце. Шины на правой стороне продолжали мясить грязь, тогда как слева просто вращались в воздухе. — А ну притопи! — сердито крикнул Дрейпер. «Не поможет!» — ответил ему Кертис, следуя совету. Вездеход немного занесло, задняя часть машины сдвинулась еще дальше к канаве. «Стойте!» — сказал Отто, внимательно посмотрев на брата. «Шасси зацепилось за обрыв. Мы сейчас просто скользим и можем опрокинуться!» Кертис, все еще крепко сжимавший руль, медленно выдохнул воздух. Основную породу в этой области составляли каменные пласты и гряды, скрытые в плотной почве под слоем пыли и пепла, который смещался под действием бурь, так что внешний вид местности существенно изменялся изо дня в день. Некоторые из канав в глубину достигали 20-30 футов. Кертис подумал, что если бы они сейчас скатились туда и в итоге оказались на колесах, то с вездеходом ничего не случится. Они могли ехать дальше и по дну канавы, пока не найдут место с пологим уклоном, откуда можно выбраться наверх. «Но если бы они упали на крышу...» «Выходим!» — проговорил он и заглушил двигатель. И Юсоф выругалась. Когда Кертис отстегнул ремень, дрейпер схватил его сзади за плечо. «Финч, что ты делаешь?» «Включи мозги!» — воскликнул его брат. «Ты там погибнешь!» Отто схватил портативный радиоприемник и натянул шнур. Беспроводные в такие бури не работали. «Админ, прием! Это Отто Финч!» — рявкнул он в радио. «Прием!» Все замерли, прислушиваясь к помехам, затрещавшим в ответ. Всего на какую-то долю секунды линия прояснилась, и они услышали какое-то бормотание лишь пару неразборчивых слов. Пока непогода не стихнет, связь оставалась невозможной. Они могли бы отправить сообщение, но вряд ли его получили бы на том конце. При таком количестве минеральной пыли и вулканического пепла наружные приборы всегда были ненадежны. — Я не самоубийца! — отозвался Кертис и указал куда-то сквозь лобовое стекло. «Туда посмотри!» «На что я тут посмотрю?» — прорычал Дрейпер. Снова поднялась буря. И вездеход качнулся над обрывом и соскользнул еще немного вниз. Башня, которую Кертис видел до этого, скрылась из виду за поднявшейся пылью. «В стоярдах впереди башня процессора», — сказал он. Процессор шесть. Там и укроемся, пока ветер не стихнет. Как только сможем связаться с админом, они вышлют кого-нибудь на помощь. И даже если не сможем, они найдут нас по нашим личным передатчикам. Все будет хорошо. Он повернулся к брату, заметил страх у того в глазах. И ему стало жаль Отто. Отто, проговорил он. Все будет хорошо. Шестое. Лестница. Они неслись сквозь бурю, их обдавали песчинки и обдували жестокие ветры. Отто бежал, опустив голову. Несмотря на то, что глаза были защищены очками, он чувствовал себя безопаснее, вперев взгляд в землю. Уже несколько месяцев в нем разрастался страх. Точно где-то у него внутри все шире, «Разверзлась глубокая щель. В его кошмарах трещины разрывали поверхность Ахерона, и во внутренностях планеты копошились темные твари. Каждый раз, покидая колонию, он чувствовал, будто стоит на краю крыши в тысячи футов над землей, глядя вниз». Его одолевало желание просто ступить за край, броситься навстречу смерти. Каждая разумная его клеточка боролась с этим желанием, но оно все равно толкало вперед, соблазнительное, как голос змея. Тонатос, вот как оно называлось. Он где-то об этом читал. Влечение к смерти. Постепенно этот слабый голосок внутри Отто Финча вырос в убеждение, что Ахирон хочет нанести ему вред, и теперь искушал его отдаться своей злонамеренной цели. Я не хочу здесь умирать, прошептал он, но слова поглотила буря. Отто поднял голову. Увидел спину Кертиса и потащился дальше. Дрейпер и Юсеф шли следом, но он не был уверен, что они станут его поднимать, если он упадет. «А вот брат...» Отто надеялся, что если он закричит, если он споткнется, Кертис его спасет. Как-никак они были роднёй. «Прошу тебя, Господи!» — думал он. «Пожалуйста, не дай мне здесь умереть!» Только это казалось не более чем пустой молитвой. Он никогда особо не верил в Бога, но если высшая сила и существовала, Отто не мог избавиться от ощущения, что он жил слишком далеко от этих мест». Громкий металлический лязг заставил Отто поднять взгляд. Когда, борясь с ветром, Финч проплелся за братом, который уже добрался до процессора, впереди он увидел тяжелую дверь. И вдруг понял, что без Кертиса они не смогли бы войти внутрь, хоть универсальный код и был известен всем изыскателям. Но Отто его забыл. «Спасибо, братишка», — подумал он. Но затем Отто зашел внутрь, прочь от бури, и его чувство благодарности тут же ослабло. Он сорвал очки и покружился на месте, разглядывая систему цилиндрических трубопроводов, взбирающихся по стенам и тянущихся над головой. Удаленные атмосферные процессоры, рассеянные по всему Ахерону, казались крошечными по сравнению с огромным, размером с целый дворец, процессором один, что располагался в колонии, но это строение все равно производило впечатление. Внутреннее пространство процессора 6 достигало 50 футов в диаметре, около 15 метров. В углу находился небольшой пункт управления, где было множество рычагов и приборов, коммуникационная антенна и пара компьютеров, которые выполняли большую часть работы. Трубы и лестницы простирались вверх, входя в широкую сферу ядерный процессор а оттуда еще на 50-60 футов во тьму. Отто не хотел лезть в пункт управления и что-либо там делать, выясняя, в чем проблема. Из стыковочных соединений с шипением врывался пар, и когда Отто подошел поближе к ближайшей металлической трубе в 2 фута шириной, то увидел, что ее поверхность вибрирует. Помещение станции наполняло назойливое жужжание, гул тысячи футов трубопроводов, дрожащих на своих кронштейнах и кольцам, к которым крепились. «Иисусе!» — воскликнул дрейпер, сбрасывая шинель. «Почему здесь так жарко?» Обычно невинное любопытство на его лице, после того, что они только что пережили, вызывало у Отто желание засмеяться. Но сейчас он не видел тут ничего смешного. — Кертис! — позвал Отто достаточно громко, чтобы было слышно на фоне шипения и грохота внутри и рева бури снаружи. Кертис снял свою тяжелую защитную куртку, подняв очки на лоб, грязный от пыли и пота, он тихонько обратился к Юсеф. Рядовой колониальной морской пехоты в половине случаев словно и не обращала внимания на его заигрывание. В половине отвечала ему на ту чепуху, что он ей нес, приподнятой бровью или косой улыбкой. Отто ненавидел ее за это. Он понимал, что его брат находил эту женщину красивой, смуглая кожа, большие гипнотизирующие, карие глаза, способные мгновенно пленить кого угодно. Но Отто она всегда казалась просто равнодушной сукой. А ее полуулыбки были все равно, что насмешки над... Кертисом и его одиноким, но полным надежд сердцем. «Кертис, чтоб тебя!» — крикнул Ота. «Потом будешь валять дурака!» Он ненавидел этот надлом в своем голосе, возникающий на грани паники, которая охватывала его сейчас. Лишь когда брат Сверкнул на него взглядом, таким враждебным, из-за этого укола правды. Отто понял, что сказал. «А знаешь что?» Начал Кертис, начиная двигаться к нему. «Стой!» Оборвал его Отто, тряхнув головой и выставив перед собой руку. «Просто стой!» «Потом будешь на меня злиться, ладно? У нас проблема!» Дрейпер сидел на полу, подтянув колени к груди и прислонившись к стене. Но в этот момент он издал смешок. «Да ладно! Всего одна?» Отто почувствовал, что задыхается. Когда они с Кертисом были детьми... Отец наказывал их за плохое поведение, запирая в шкафу. Поэтому он боялся темноты, но замкнутые пространства были еще хуже. Иногда он представлял, будто воздух — это сущность, которая не любит незваных гостей, а особенно непослушных мальчиков, и которая хочет его задушить. «Там...» В темноте, лежа на куче родительской обуви, где длинные пальто матери терлись о заднюю часть его шеи, он чувствовал, как эта сущность подбирается к нему, затягивая в крепкие обволакивающие объятия. Там очень быстро становилось жарко, и на коже у него появлялись капельки пота. Он Никогда не осмеливался Постучать в дверь Отец не раз предостерегал его На этот счет Но плакал и умолял Выпустить его А когда Наконец тихо ложился Поверх обуви То чувствовал запах нефти С завода, где работал отец Внутри процессора Стоял тот же нефтяной запах Темно и влажно Замкнутое пространство. Он смотрел на Кертиса, когда тот направился к нему, вглядывался ему в глаза и не мог понять, почему тот этого не замечает. «Ты это слышишь?» — спросил Отто, запуская руку в свои рыжие волосы. «Чувствуешь?» Кертис замер и прислушался. Дрейпер посмотрел на Юсефа. «Что? Ты что-то слышала?» Они все это слышали. Сверху донесся тарахтищий, скрежущий звук. Кертис оттолкнул Отто и положил руку на ту же трубу, ощутил вибрацию. Всмотрелся в темноту. «Это машины», — сказал Дрейпер. «Просто чертовы машины!» «Конечно, машины!» Согласился Кертис, бросив на него испипеляющий взгляд. «И они выходят из строя!» Юсиф, услышав это, оживилась, но уже без поднятой брови и без полуулыбки. «Что значит «выходят из строя»?» «Что-то засорилось!» — объяснил Отто. У него тряслись руки. Он начал дергать себя за волоски на задней части шеи. Эта болезненная привычка появилась у него совсем недавно. Блок засорился. В последнее время слишком часто бывали бури, а техобслуживание проводилось уже давно. Дрейпер говорит, тут жарко. Ну да, он прав, но дело не только в этом. Блок перегревается». Судя по звуку, забился где-то вверху, и все фильтры нужно промыть и продуть. Отто положил руку на трубу. Она нагревалась все сильнее. Я бы сказал, сделать это нужно в ближайшие часы, а может и меньше. Он дернул себя за рыжей кудри. Я оптимист. Или что? Спросил Дрейпер. — Если блок сломается, это не наша проблема. Как только буря закончится, мы сможем отправить сигнал, и они пошлют кого-нибудь за нами. Отто взглянул на брата, а затем опустил глаза в пол. — Кюартис! — позвала Юсеф с тревогой. — В лучшем случае Дрейпер прав. — подтвердил Кертис. — Ядро, по идее, должно отключиться, если все фильтры достаточно засорятся, если сфера достаточно нагреется. Но здесь и так уже довольно жарко, а этого не произошло. — Вот хочу спросить, что случится, если ядро не отключится автоматически? — сказал Дрейпер. — Отто. Сложил руки вместе, а затем развел их в стороны. Бум! Юсеф выругалась, повернулась к двери и отперла ее. Выглянула наружу всего на секунду и тут же захлопнула обратно. Полагаю, стихать буря не собирается, проговорил Кертис. Его взгляд был единственным ответом, который требовался остальным. Несколько долгих мгновений они вчетвером молча смотрели друг на друга. Отто видел бусинки пота на лбу дрейпера, ощущал их же у себя на спине и осознавал, что температура поднялась даже за те несколько минут, что они пробыли в здании. «Кёртис!» — крикнул Отто. Брат уставился на него. «Я знаю!» Бормоча проклятие себе под нос, Кёртис поспешил к лестнице, висевшей на стене возле двери в пункт управления. «Погоди! Ты что делаешь?» — спросил дрейпер, утирая пот с брови. «Кёртис!» Зыркнул на него. Ты знаешь, как промыть фильтры, продуть засоры и выпихнуть их наружу? Дрейпер вытянул руки, показав на свой форменный мундир и мускулистые формы. Я что, похож на техника? Кертис кивком показал вверх. Поэтому я и поднимаюсь. Из нас только я умею это сделать. Если я прочищу фильтры, это место не взорвется. А если у меня не получится, то все будет зависеть от бури. Ну, черт! Тогда лезь уже! — сказал Дрейпер, показывая на лестницу. Отто видел, как перекладины вибрировали в руках брата, когда Кертис поднимался на первые несколько футов. «У него, наверное, и кости так стучат», — подумал он. Юсиф подошла к основанию лестницы. «Будь осторожен!» Кертис посмотрел вниз на Отто с ухмылкой, мол, «Я же говорил!» Скрежет и тарахтения вверху теперь стали громче. Отто чувствовал, как все вокруг дрожало под ногами, и это ощущение разливалось по всему телу. Он сжал челюсти, следя за братом, и из-за дрожащего пола у него стучали зубы. Сердце бешено забилось, по шее стекла очередная струйка пота. — Ненавижу эту планету! — проговорил он тихо, в уверенности, что его никто не слышит. «Ненавижу эту богом забытую!» «Это луна!» — поправила Юсеф. Отто обернулся к ней, ущерившись. «Ненавижу эту планету!» Завопил он, и глаза горели от слез, которые он не хотел проливать. Затем что-то громохнуло внутри ядра, и металл прогнулся от давления. Последовавший за этим удар сотряс все строение, словно какой-то великан решительно пнул его снаружи. Кертис на лестнице вскрикнул, и Отто, подняв взгляд, увидел, что его брат соскальзывает лихорадочно, цепляясь пальцами за перекладины. Отто выкрикнул имя брата в тот самый момент, когда Кертис упал и ринулся к лестнице. Когда Кертис ударился о землю, звук его падения заставил Отто замереть на месте. Он знал его с детства. Это был хруст ломающейся кости. Кертис издал крик боли, всего один, а потом умолк так резко и быстро, словно его голос отсек удар гильотины. Он упал у самого основания лестницы, а вокруг весь процессор трясся и стучал, и пар все больше затуманивал и без того горячий, спертый воздух. Отто боялся, что брат уже мертв. Дрейпер грубо оттеснил Отто в сторону, приговаривая «Черт, черт, черт, черт!» будто в такт своему бешеному сердцебиению и опустился на колени перед Кертисом. Юсеф сделала два шага в сторону ядра. Дрейпер, это добром не кончится!» — сказала она. «Нам нужно выбираться отсюда!» Приложив два пальца к шее Кертиса, чтобы проверить пульс, Дрейпер обернулся, сверкнув на нее глазами. «Думаешь...» «Я сам не знаю!» — воскликнул он. «И каков твой план? Пытаться ехать в бурю? Если не дождемся, пока успокоятся, мы все там умрем!» «Мы и здесь умрем, если не прочистим горло этому зверю!» — парировала Юсеф. Отто едва слышал их. Он прошаркал к... Кертису и, упав на колени рядом с Дрейпером, затряс головой. Его мысли так долго мешались с тревогой и страхом, были пронизаны глубинным и растущим ощущением страшной опасности, что настоящая опасность показалась ему странной. «Кертис!» — решился позвать он и подтолкнул брата в плечо. Тот не шевельнулся. Отто поднес свои дрожащие руки к рту и, повернувшись, уставился на дрейпера. Дыхание сбилось. По телу растекался ужас, вымещая все прочие эмоции. «О, Боже!» — проговорил он. «Это из-за меня! Из-за меня! Он не хотел в эту колонию, а я его уговорил. Это я виноват!» «Я убил собственного брата!» Дрейпер протянул руку и щелкнул Отто по носу. Тот от боли дернулся назад. «Какого?» «О, неужели ты меня заметил?» — крикнул Дрэпер, и в уши Отто внезапно вновь влились звуки бури, трущиеся о наружные стены, И грохота стонущего процессора, будто перед этим он на минуту сбавил громкость всего, что его окружало. Отто кивнул. «Этот придурок живой!» — проговорил Дрейпер, кивнув в сторону Кертиса. Только ногу сломал при падении и головой стукнулся хорошенько. «Если ему повезло, он потерял сознание от боли» а не от повреждения мозга. — Вопрос сейчас в том, сможешь ли ты сделать эту работу, Отто? Сможешь поднять свою задницу наверх и прочистить вентиляцию? Покачав головой, Отто протянул руку, чтобы погладить волосы Кертиса. — Черт! А знаешь хоть, как это делать? — Зарал Дрейпер, Ему в грудь. «Нет!» — крикнул в ответ Отто. Его губы дрожали. «Понятия не имею!» Дрэпер повернулся к Юсеф. «Знаю, буря создает помехи, но тебе необходимо дозвониться. Пусть кто-нибудь выйдет сюда на тяжелом вездеходе!» Ветер снаружи завыл еще громче. Песок... Шелушась о металл, казалось, пел какую-то звонкую, насмешливую мелодию. «В таких условиях связь никак не наладить!» — обрушилась на него Юсов. «Нам нужно вернуться и укрыться в вездеходе!» «А ты попытайся, черт подери!» — ревкнул Дрейпер. «Когда будет затишье, сможешь прорваться!» Юсеф развернулась от них и прошагала к дальней стене, надев наушник и прикрыв ухо. Отто смотрел на нее и понимал, что сигнала не последует. Им было суждено здесь умереть, и Ахерон готовился их поглотить. Песок разотрет их до костей, а те занесет пылью, и они соскользнут в ад, точно как он видел в своих кошмарах, в ад, что скрывается в сердце этой планеты. — Ненавижу, Ахерон! — воскликнул он громким дрожащим голосом. Затем, повернувшись, увидел расслабленное лицо брата. Голова Кертиса склонилась на бок, и Отто впервые увидел огромный синяк на левом виске красный и опухший. «Кертис!» — захныкал он, — не в силах сдержать тебя. Принялся трясти брата за руку, толкнул его в плечо. «Кертис, пожалуйста, прости, мне жаль, мне очень жаль!» Прикрыв глаза, он закачался вперед-назад. «Ненавижу эту планету!» «Ненавижу эту!» Дрейпер схватил его за рубашку на груди, и Отто распахнул глаза. «Заткнись уже!» Рявкнул морпех и, размахнувшись, ударил его кулаком в лицо. От этого удара у Отто рот наполнился кровью и сломался зуб. Зато Финч присмирел. Потрясенный он уставился на дрейпера, все еще державшего его за рубашку, и готова стукнуть еще раз. Слезы подступили к глазам Отту, и на этот раз он не мог их сдержать. Они катились по щекам, когда он выплевывал выбитый зуб, и потом язык ощупывал острые края в лунке, где он только что был. — Ты лезешь наверх! заявил Дрейпер, указав на лестницу. «Ты и твой брат-говнюк все время были вместе, и я ни на секунду не поверю, что ты хотя бы не представляешь, как это остановить». «Поэтому ты поднимаешься вверх, Отто. Может, от этого зависит моя жизнь. Так что, если ты этого не сделаешь, я пущу тебе пулю в лоб». У Отто сбилось дыхание, плечи задрожали. «Ненавижу эту платье!» Кулак Дрейпера снова влепился ему в лицо. Отто в хватке морпеха обмяк и, всхлипнув, выплюнул немало собственной крови, а потом кивнул. Забравшись по лестнице, он, по крайней мере, будет в недосягаемости от кулака Дрейпера. А Кертис с такой высоты может показаться, что брат просто спит. Восстановив равновесие, Отто подошел к нижней ступеньке и, слыша отовсюду лязги и бряцание процессора, начал взбираться наверх. На третьей перекладине он замер, а потом отпустил руки с глухим стуком, спрыгнув на землю. «Какого черта?» Начал было Дрейпер. Отто повернулся к нему, уже весь заплаканный. «Пристрели меня!» Сказал он, прислоняясь спиной к стене и сползая к полу, терзаемый муками. «Если хочешь меня убить, вперед! Я лучше умру, чем останусь здесь!» Дрейпер выругался и вскинул пистолет. Юсов схватил его за запястье, коротко мотнула головой и подошла к Отто. — Кертис ранен, Отто, — проговорила она. — Если ты не попытаешься что-нибудь сделать, мы, скорее всего, все здесь умрем, и твой брат в том числе. Отто заглянул в ее карие глаза, блестящие и красивые. Пообещай мне, что заставишь их отправить нас домой, меня и Кертиса, и я сделаю все, что смогу. Пообещай, что заставишь их выслать нас на ближайшем корабле. Юссов кивнула. Обещаю. Отто фыркнул, раздул ноздри и отвернулся. Лживая сука! Думаешь, я не вижу этого по твоим глазам? — проговорил он, задыхаясь от рыданий, а потом закричал. — Я хочу домой! Седьмая Беда не приходит одна. 10 июня 2179 года. Время 11.10. По опыту, Даймен Бракет знал, что чем дальше от Земли его командируют, тем выше вероятность попасть к каким-нибудь дебаширам. Люди вступали в колониальную морскую пехоту по разным причинам. Одни из чувства долга, другие, чтобы сбежать от прошлого. Но были и такие, в ком сидел дух насилия, и кто не хотел навредить тем, кого любил. И он убедился в том, что, независимо от их собственного обоснования своего вступления в войска, оказываясь там, они становились либо хорошими морпехами, либо ходячими проблемами. Какими бы ни были их намерения вначале, потом, вливаясь в службу, большинство людей находило в себе способность развиваться в любом направлении. Другим наблюдением бракета стало то, что чем дальше от земли базировались войска, Тем большую свободу позволяли себе дебаширы. В первые 45 минут после прибытия на Ахерон капитан Бракет сложил вещи в квартире, провел предварительную встречу с Эллом Симпсоном и руководством административной службы колонии и начал свое первое совещание с отрядом. В распоряжении колониальных морпехов. Имелась комната для собраний, небольшая, однако достаточно вместительная для двадцати одного человека. Именно столько здесь сейчас и собралось. Бракет стоял перед всеми, облокотившись на кафедру, из-за чего создавалось впечатление, будто он проводит религиозную службу и изучал морпехов, стоявших перед ним. Вдоль стены громоздились тулья, но, поскольку это была первая встреча с личным составом, он не стремился обеспечивать им удобство. Лучше им всем постоять, и ему в том числе. Бракет не выдумывал ничего особенного, а основные положения и описание планируемых результатов — надежда на то, что не помогут ему достичь их скорее, четкое указание придерживаться протокола, а также выражение признательности зарадушия, с которым его встретили лейтенант Парис и сержант Кохлин, стоявшие теперь чуть в стороне от остальных. Пока говорил, он заглядывал морпехам в глаза. «Большинство присутствующих, похоже, слушали внимательно, даже с любопытством глядя на нового командира, готовые просто делать свою работу. Некоторые, однако, не казались такими открытыми. Особенно один мужчина, слегка сузивший глаза и вздернувший уголок рта, будто собирать вот-вот презрительно усмехнуться. Бледный и худощавый, с ястребиным носом, Он буквально излучал протест. Бракету уже приходилось видовать таких, вызывающих и враждебно ведущих себя любителей похихикать, пошептаться и побрюзжать. Ястребиный нос заслуживал определенного внимания, но он был не единственной заботой Бракета. Еще трое стояли рядом с ним. Эти не смотрели с насмешкой, как ястребиный нос. Но Бракет видел в них напряженность и жестокость и, вроде бы, заметил, как они несколько раз молча переглянулись. На Ахероне существовали некоторые опасности, но в целом это могло оказаться относительно простым назначением. Бракет намеревался позаботиться о том, чтобы ястребиный Нос и его друзья — не добавили ему трудностей. «Ладно, пока это все», — произнес капитан, обводя взглядом отряд. «Крепкая группа, и большинство понятливые и отзывчивые. В следующие несколько дней я хочу немного побеседовать с каждым из вас. Если мы проведем это время вместе, как в раю, то хочу знать тех, что будет меня прикрывать, и хочу, чтобы вы все знали, что я буду прикрывать вас. Может быть, в этот момент и сыграло его воображение, но он был уверен, что левый уголок рта ястребиного носа вновь слегка поднялся в своей усмешке. Это все. Разойтись. Бракет посмотрел направо, — Лейтенант Парис, сержант Кохлин, задержитесь на минуту, пожалуйста. Он подождал, пока остальные покинут помещение. Некоторые начали тихо переговариваться между собой, даже не дотерпев до коридора. Брэкет не собирался на это обижаться. Они просто познакомились с новым командиром. Вполне естественно было предаться рассуждениям. Какой занозы в заднице он для них станет. Он дождался, пока все выйдут, и остался наедине с Парис и Кохлином. «Ну, как я им?» — спросил он, поворачиваясь к ним. «Хорошо, капитан», — ответила Парис. «Они пока не знают, чего от вас ждать, но уже скоро себя покажут». «Не уверен, что мне этого хотелось бы», — задумчиво проговорил Бракет, а затем нахмурился. «А тот парень с ястребиным носом, кто он такой?» Парис с любопытством наклонил голову. «С ястребиным носом?» Кохлин понял, кого он имел в виду. «Это Стамович». Рассказать о нем особо нечего, но, если вы хотите знать, доставит ли он хлопот. Ответ — может быть, — перебила его Парис, и Кохлин кивнул. Стамович — колючий сукин сын, который, наверное, самостоятельно пробил себе путь из мамкиной утробы, но он будет вести себя хорошо, если Дрейпер не скажет ему иначе. Сержант Марвин Дрейпер? спросил Бракет, сузив глаза. Я читал его дело. Две пометки о несоблюдении субординации, но это было много лет назад. Так мне стоит о нем беспокоиться? В смысле, если этот парень может приказывать рядовому становищу, что ему делать? Дрейпер управляем, сказала парис. Он понимает, что сидит на убогой глыбе в далеком космосе, где сердить командира не лучшая идея. И пока он не нарушает прямые приказы, лучше всего просто игнорировать его, насколько это возможно. Бракет сдвинул брови. Если этот сержант держит Стамовича на каком-то поводке, то как я должен... «Не только стомовище, капитан!» — оборвал его Кохлин. «Есть еще несколько человек, которые готовы идти за дрейпером!» Все еще прищурившись, Бракет отвернулся, чтобы изучить помещение, мысленно наполнив его людьми. Он попытался припомнить лица членов отряда и места, где они стояли. «И который из них был дрейпер?» — спросил он. Парис покачала головой. — Его здесь не было. Он и Юсеф на выезде с изыскательной бригадой. — Почему так? — Стандартная процедура, сэр, — ответила Парис. — Каждый раз, когда админ высылает бригаду, двое наших людей направляется вместе с ними. Бракет заморгал. «Зачем колониальные морпехи нужны на гражданских вылазках? У колонистов своя работа, у нас своя. Мы должны обеспечивать безопасность самой колонии, а не отдельных ее жителей». Парис посмотрела на Кохлина, но тот лишь пожил плечами. «Они просто следуют типовой инструкции, капитан», — объяснил Кохлин. Так было еще до того, как я здесь оказался. Эл Симпсон был здесь с самого начала, продолжила Парис. Если кто и сможет ответить на этот вопрос, то это он. Бракет сделал глубокий вдох. Он не собирался раскачивать лодку в первый же день, но мысль, что пехотинцы изо дня в день рискуют своими жизнями вне рамок своих, служебных обязанностей не укладывалось у него в голове. — Приступайте к своим обязанностям, — сказал он. — Я поговорю с Симпсоном, а потом буду заселяться. Встретимся здесь же в 13.00. Парис и Кохлин отдали честь, но Бракетт уже почти не смотрел на них. Он размышлял об отсутствовавшем сержанте-дрейпере. Неужели начальство не ввело его в курс дела, отправляя на охерон? Или колониальная администрация использовала пехотинцев для корпоративных задач, не имея на то разрешения? Капитан вышел из комнаты и направился в административный узел. Меньше всего ему хотелось ссориться с Эллом Симпсоном в день своего прибытия. Но Бракет провел столько лет в колониальной морской пехоте, занимаясь любыми задачами, от перестрелок до охоты на жуков, и был награжден галактическим крестом не для того, чтобы стать собачкой на поводке корпорации в какой-то заднице Вселенной. На в брови и... Потерявшись в мыслях, он свернул не туда и чуть не столкнулся с мужчиной и женщиной, шедшими навстречу. — Прошу прощения, — пробормотал он. Едва слова слетели с его губ, как он заметил легкий вздох, вырвавшийся из груди женщины. Сначала Бракет подумал, что она испугалась от того, что они чуть не столкнулись, и... Хотел было извиниться еще раз. Затем уловил, как странно на женщину посмотрел ее спутник, но лишь переведя взгляд обратно, понял, что она вздохнула от потрясения, узнав капитана. «Дэмиан?» проговорила женщина, и черты ее лица просияли у лучезарной улыбки. «Что ты тут делаешь?» Все напряжение и растерянность как рукой сняло. Бракет улыбнулся в ответ и издал радостный смешок. В надежде Хадли 158 колонистов, не считая его морпехов, а он уже практически налетел именно на нее. «Привет, Энн!» — вымолвил он. «Я и забыл, как ты красива!» Едва не вырвалась вслед, но затем он перевел взгляд налево, заметил смущение на лице ее спутника и увидел связь, что на какой-то миг от него ускользнуло. Бракет протянул руку. — Вы должны быть Рассел Джордан? — Раз, — насторожно представился мужчина, пожив руку. — Капитан Дэмин Брэкет, раз. Очень рад познакомиться с человеком, достойным быть мужем этой женщины. — Да, спасибо, — осторожно ответил раз. Но во взгляде все еще была заметна некая опаска. Брэкет не мог его в этом винить. Мужьям обычно не нравятся бывшие их жен. — Энн же по-прежнему улыбалась, но уже не так лучезарно, а скорее заинтригована. — В самом деле, Дэмиан, — продолжила она, — что ты делаешь на Ахероне? Я и подумать не могла, что встречу тебя здесь. Годы, прошедшие с их последней встречи, добавили ей несколько морщинок вокруг глаз, а время, проведенное в дикой глуши далекого космоса, сделала ее саму какой-то диковатой. Но так она казалась ему лишь красивее. Ее лицо обрамляли спутанной кудри, а фигура от тяжелого труда стала мускулистой и статной. Глаза горели бесстрашной решимостью, свойственной тем, кто выбрал себе сложный жизненный путь». Она замужем за другим, — напомнил себе Бракет. Не то, чтобы ему так уж требовалось это напоминание, когда раз Джордан изучал его своими суженными почти как у рептилий глазами. «Здесь мой новый гарнизон, — объяснил Бракет. — "Марпехи, Надежда Хадли, теперь у меня в подчинении». «Это...» «Это...» Замялась н. «Потрясающе!» Пришел на выручку раз, надевший теперь вежливую, улыбающуюся маску. «Добро пожаловать на борт, мистер Бракет. Жизнь тут не сладкая, но мы пробовали в этом месте так долго, что оно уже кажется нам родным. Думаю, любое место может стать домом, если там растут твои дети, верно?» «Так говорят». — ответил Бракет. — У меня-то детей нет, но я завидую вам обоим. Энн перевела взгляд с Бракета на мужа, и все почувствовали явную неловкость. Она словно пыталась найти верную комбинацию слов, чтобы смягчить это неудобство. Но тут по коридору донесся голос. — Капитан Бракет, вот вы где! — Повернувшись, Дэмиан увидел Элла Симпсона, неуклюже приближавшегося к ним. Похоже, этот человек постоянно был чем-то недоволен. «Я как раз шел к вам», — сказал Бракет, сообщая своим тоном, что недовольство было чувством, доступным не только администратору. «Что ж, очень вовремя», — ответил Симпсон, — «если он...» и уловил раздражение в голосе капитана, то не выдал это. — Слушайте, у нас тут небольшая критическая ситуация, и в нее вовлечены некоторые из ваших людей. Я созвал совещание в зале заседаний, и вам стоит там присутствовать. — Во сколько начало? — спросил Бракет. — Сейчас. Энн обеспокоенно взглянула на мужа. «Это по поводу Отто и Кертиса?» — спросил раз у Симпсона. «Мы как раз шли поговорить с вами». По лицу Симпсона пробежала тревога. «С братьями Финч все нормально. Буря здорово разыгралась в их секторе, но они нашли укрытие. Все хорошо. А сейчас, если позволите, мне нужно обсудить с капитаном Бракетом вопрос, касающийся его отряда». Симпсон взял Бракета под локоть и резко повернул его в сторону административного узла. Капитан оглянулся на Джорданов. Раз смотрел им вслед, но Энн повернулась к мужу с обеспокоенным и побледневшим лицом. Бракет на миг пожалел, что принял назначение на Ахерон, но тут же прогнал эту мысль. Он прибыл в надежду Хадли, не только за тем, чтобы снова увидеть Энн Джордан. Или нет? Он высвободился из хватки Симпсона и бросил на того косой взгляд, когда они торопливо шагали по коридору. И пройдя мимо ответвления в другой коридор, увидели застекленный административный узел командного блока с царившей в нем суетой. «Вы не очень-то хороший лгун», — заметил Бракет. «Простите», — огрызнулся Симпсон от раздражения, изменившись в лице. «Не знаю, кто такие братья Финч, но кем бы они ни были, с ними не все нормально». Он помолчал, а затем добавил, «Я очень сомневаюсь, что Энн тоже вам поверила». «Мне и не нужно, чтобы она поверила», — сказал Симпсон. «Она работает на меня. Так, может, позволите уже мне побеспокоиться за своих людей, а сами побеспокойтесь за своих». Когда они прошли командный блок и свернули за угол, Бракет присмотрелся к администратору получше. На первый взгляд... Тот ничем не отличался от сотни мартышек, управляющих низшего звена, которых он встречал. Но все же существовала вероятность, что Симпсон был умнее, чем казался. Чуть дальше по коридору они остановились перед дверью с табличкой «Проводится исследование. Посторонним вход воспрещен». И Симпсон ввел цифры на панели, чтобы войти. — Вы затронули любопытную тему, — начал бракет, — о грани, разделяющей ваших людей и моих. Симпсон убедился, что дверной замок за ними был снова заперт, и отошел к другой двери, белой, в дюжине футов от первой, явно ожидая, чтобы бракет последовал за ним. — Что бы вы не собирались сказать, погодите, — фыркнул администратор. — У нас сейчас есть дела поважнее, чем мериться членами, пока вы тут устанавливаете свою власть. Бракет ускорил шаг, борясь с желанием схватить Симпсона за шкирку и стукнуть лицом о дверную раму. А войдя в белую дверь, они оказались в комнате, где находилось слишком много свидетелей для подобных выходок. Капитан и так бы этого не сделал, наверное, но на виду у вытаращивших глаза молодых лаборантов в белых халатах и нескольких ученых постарше в гражданской одежде, он уж точно не собирался разбивать администратору нос. Халаты сгрудились вокруг троицы старших исследователей, это... Были седовласый японец, мужчина с мрачным взглядом и винного цвета родимым пятном, тянувшимся от горлок подбородку, и женщина лет 60, такая худая, что напомнила бракету схематичных человечков, которых он рисовал в детстве. Единственный из присутствующих, кто не был похож на ученого, стоял на некотором отдалении от стола, сморщив лоб. Он был явно недоволен и всем видом напоминал человека, ждущего, пока его дети наиграются на площадке, чтобы можно было пойти домой. «Капитан Бракет, знакомьтесь. Доктора Мори, Риз и Дальго и их башковитая команда». Доктора кивнули. «Симпсон?» Показал рукой на мужчину, стоявшего в стороне. А этот угрюмый человек в углу, Дерек Рассел. Он заведует мероприятиями по терраформированию. Капитан, поздоровался Рассел, кивнув. Бракет приблизился к столу, чтобы пожать всем руки. Добро пожаловать в надежду, Хадли, капитан. Начал море. «Ладно, хватит», — сказал доктор с мрачным взглядом, и его родимое пятно стало чуть темнее. «У нас нет времени на эту ерунду. Доктор Идальга, прошу, введите капитана в курс дела». Схематичный человечек выровнялся в кресле. Бракет заметил, что у доктора были добрые глаза и в этот момент встревожены. «Двое из наших разведчиков, Отто и Кертис Финчи, попали в атмосферную бурю пятой степени. Такие бури проходят редко и локализованно, а их продолжительность трудно предсказать», рассказала доктор Идальга. «Финчи и сопровождающие их пехотинцы» вынуждены были оставить свою машину и укрыться в атмосферном процессоре в этом месте. Она бросила испепеляющий взгляд на Рассела, после чего продолжила. Этот процессор не работал по меньшей мере шесть месяцев. Записи нечеткие. Бракет поморщился и выставил перед собой руку. Послушайте, прежде всего я не понимаю, почему мои люди там оказались, но... Потом, капитан, оборвал его доктор Риз. Бракет глянул на Симпсона. Потом, подтвердил администратор. Они в беде, сообщил Дерек Рассел выделив последнее слово таким образом, чтобы убедиться, что все присутствующие верно расставили приоритеты. Процессор неисправен. Он засорился, и из-за бури его состояние ухудшается. Из укрывшихся там инженерными знаниями обладает Кертис Финч, но он ранен. Бракет напрягся. И через сколько блок должен взорваться? Отсюда мы не можем точно сказать, — ответил Симпсон. Буря не позволяет не только наладить связь, но и отслеживать сигналы процессора. Поэтому мы и не знали о его неисправности. Пока это не критично, но насколько мы можем сказать отсюда, к этому все идет. Бракет пристально посмотрел на него. «У вас есть тяжелый вездеход? Почему мы вообще это тут обсуждаем? Пошлите кого-нибудь туда!» Доктора Мори и Идальга обменялись неразборчивыми взглядами. Улыбка доктора Риза напомнила бракет Акулью. «За этим вы и здесь, капитан!» — сказал Рис. — С ними два колониальных морпеха, а ваши ребята никогда не бросают друг друга. Мы предположили, что вы со своим отрядом пожелаете сами их спасти. Бракет не пробыл в надежде Хадли и полдня, но ему уже хотелось придушить большинство тех, кого он тут встретил. — Значит... «Вы отправляете морпехов, чтобы порешать свои дела», — ответил он. «А теперь ждете, что мы будем делать еще и грязную работу». Доктор Мори погладил острый лацканы своего пиджака. «Раз уж будете там», — произнес он, — «компания будет вам признательна, если сохраните образцы, собранные командой перед тем, как случилась эта накладка». Бракет посмотрел на японца, но ничего не ответил, зато пожалел, что не ударил Симпсона раньше. Сейчас он, стиснув зубы, говорил себе, что нападение на престарелого ученого из Веланд ютани не будет одобрено его начальством. «Накладка», — повторил он, и это слово прозвучало в его ушах, как ругательство. Все присутствовавшие ученые просто смотрели на него с ничего не выражающими лицами. Лишь Рассел и доктор Идальга выглядели так, будто им было слегка неуютно. Бракет повернулся к Симпсону. «Приготовьте тяжелый вездеход». «Он уже готов», — ответил тот. «Хорошо. Вызовите сержанта Кохлина. Скажите, что у него есть три минуты, чтобы взять пятерых пехотинцев и прийти к моей квартире». Сказав это, капитан развернулся и вышел в коридор. «Накладка!» — подумал он. «Вот уж в самом деле добро пожаловать на Охерон. Восьмая. Бури. Виданные и невиданные. 10 июня 2179 года. Время 12.32. Эн и Рас Джорданы шагали по коридору бок о бок, соединенные многолетними узами брака и той упругой паутинкой, что связывала их, даже когда они отдалялись друг от друга. Энн раздражали звуки тяжелой поступи мужа, когда он, как сам думал, шел спокойно, но на самом деле был рассержен. Она ощущала исходящую от него тревогу, и ей самой хотелось бежать прочь. Если бы только у нее было такое место, куда можно было улететь хоть ненадолго, чтобы снова прийти в себя. Но куда в надежде Хадли было деваться, чтобы раз не сумел ее найти? Или где ее не побеспокоили бы, пусть даже из лучших побуждений, друзья? Никуда. Все еще хочешь есть? — спросил раз, коротко и отрывисто, будто едва раскрывая рот. «Ну, если ты голоден», — ответила она осторожно. Они собирались узнать у Симпсона насчет братьев Финч, а потом отправиться в столовую. Сейчас же ее живот был полон чего-то, что по ощущениям казалось враждующими стаями бабочек. «Может, в игровую комнату?» — спросил раз. Все так же односложно, а беспокойность перерастала в гнев, и ей хотелось ударить его. Энн любила своего мужа от щетины на небритом подбородке до почти комично-тонких лодыжек. За годы, проведенные вместе, они очень много смеялись были отважными, иногда немного сумасшедшими. Пересекли всю галактику и растили детей так далеко от Земли, что шутили, если те когда-нибудь вернутся на родную планету и их сочтут там пришельцами. Эн и Рас переживали трудные годы, но всегда были вместе, одной командой, и это оказалось важным, когда... Однообразие жизни в «Надежде Хадли» ввергло их обоих в клаустрофобию. В день, когда раз признался, что иногда чувствует себя точно заключенной в тюрьме, Энн плакала до тех пор, пока он не признался, что лишь ее любовь и присутствие Тима и Ньют сохранили ему рассудок. У них по-прежнему случались хорошие деньки и даже чудесные, но нервы у обоих уже были на пределе. Иногда Энн не могла уснуть по ночам и чувствовала, будто разваливается на куски. Но потом слышала смех Ньют или видела, как Тим пытается изобразить мужскую походку отца, и все снова становилось хорошо. Но не в этот день. Энн Джордан знала каждый жест, каждое движение мужа. Они не дойдут до рекреационного центра. Едва эта мысль утвердилась у нее в голове, раз нырнул в служебный коридор и повернулся к ней лицом. Энн хотела было пройти дальше, может, корабль еще не ушел но вместо этого вошла в тот тихий коридор вместе с мужем. Прошедший мимо рабочий лишь посмотрел на них, не замедлив шаг. — Что он, черт возьми, здесь делает? — прошептал раз, почти переходя на шипение. Он попытался заглянуть ей в глаза, но затем отвернулся, будто готовя себя к ее ответу. «Понятия не имею!» — упорствовала Н. Он сузил глаза. «Думаешь, я в это поверю? Представь себе, как далеко мы от земли, как много сейчас развелось колоний, и как мало людей захотят отправиться сюда! Хочешь, чтобы я поверил, что мужик, с которым ты когда-то спала, оказался здесь просто так?» Вот прям здесь. Эн почувствовала, что ее заливает румянец. Сердце подскочило в груди, в висках застучало. Она сделала шаг вперед и ударила раса по плечу. Эй, какого хр... Начал он. Она толкнула его в грудь раз, потом еще один. «Подумай головой, Рассел!» — прошептала Энн. «Неужели за все эти годы твой мозг так заплесневел, что ты стал не способен мыслить логически? Откуда, черт возьми, я должна знать, что Дэмиан тут делает? Я не общалась с ним с тех пор, как мы покинули Землю!» Она отступила назад и посмотрела на него. Ты что думаешь, я все это время крутила межгалактический роман? Ну конечно, почему бы нет? Всего каких-то 39 световых лет. Она помолчала, а потом добавила. Ты что, совсем из ума выжил? Раз, просто смотрел на нее, кипя от злости и раздражения. Но затем ее слова дошли до него, и он провел ладонями по щетине на щеках. «Нет», — признал он, — «конечно нет. Это просто безумие». «Глупость», — сказал он, — «но если это совпадение, то это уже безумие». N. Взяла его руку и провела большим пальцем по костяшкам, почти бессознательным движением. Она знала его, это успокаивало и делала это, не думая, так же, как и он едва ли осознавал производимый эффект. Их брак состоял из тысяч таких уютных мелочей. «Не буду тебе лгать, раз. Спокойно проговорила Энн. «Я очень рада, что Дэмиан здесь. У нас есть друзья в надежде Хадли, но встретить кого-то, кто хорошо меня знает, это просто неожиданное удовольствие. Мы с Дэмианом когда-то были вместе, но до этого просто долго дружили. Были настоящими друзьями. Он хороший человек, и я хочу узнать, Как он жил с тех пор, как мы виделись в последний раз? Но ты теперь мой муж. Раз выдохнул, повернулся и прислонился к стене. Я вроде как идиот, да? — Вроде как, — мягко улыбнулась Энн. Вдруг послышалось хихиканье. Оно расходилось эхом по главному коридору, а за ним раздавался звук чьих-то бегущих ног. Джорданы одновременно повернулись и увидели, как несколько детей пробежали мимо служебного коридора, где они стояли с клочками бумаги в руках. Большинство из них были не старше семи лет, и вместе они составляли банду маленьких мародеров которые носились сразу по двое или трое. Эн заметила пылающую рыжую шевелюру Луизы Кантрелл, а за ней знакомые светлые космы их шестилетней дочери Ребекки. «Мьют!» — позвала она дочь. Девочка затормозила. Пока она поворачивала к коридору, Ее чуть не сбил с ног старший брат Тим. Ребека, ты чего?» Ньют стукнула его в грудь. «Смотри, куда прешь, тупица!» Сказала она и двинулась к матери с отцом. «Что это вы там делаете?» Раз ухмыльнулся. «Нам нужно было спрятаться, чтобы как следует нацеловаться» воскликнула Ньюд. Но потом все-таки захихикала. Вы такие противные! Противные! поправил сестру Тим, закатив глаза. Ньюд кивнула. Точно! От вас аж неловко заявил Тим родителям. У него были такие же светлые волосы, как у сестры, но он, свои... Неполный десять уже начинал взрослеть, вырастая из того маленького мальчика, которым был раньше. «Стараемся!» — ответила ему Энн. Мимо пробежали несколько других детей, включая друга Тима — Аарона, который крякнул ему, что Джорданы сейчас проиграют. «Тим, давай уже!» — взмолилась Ньютт, Пытаясь протолкать брата вперед, ей не терпелось продолжить сеять тот хаос, который задумывался. «Чем вы все там занимаетесь?» — спросил Расс. «Кроме того, что носитесь, как угорелые...» «Находим предметы!» — ответил Тим. И Ньют взяла его за руку и потащила в главный коридор. «Пока!» только и бросил он через плечо. Раз, довольно кивнул головой, наблюдая, как дети убегают. Какие бы события они не переживали в последние несколько лет, сердце Эн по-прежнему таяло, когда она видела, как муж проявляет свою любовь к их детям. «Эй!» — сказала она, сжав его руку и вытягиваясь, чтобы... «Поцеловать в щеку». Энн заглянула ему в глаза. «Волноваться не о чем, слышишь? Совершенно не о чем. Это наш дом, и мы сильны вместе, ты и я. Наша семья в целости и сохранности». Раз, улыбнувшись, повторил. Целости и сохранности». Но она все же не могла не заметить, Следа грусти в его глазах. Как бы Энн не была рада видеть Дэмиэна, она знала, что мужа и дальше будет тяготить присутствие ее бывшего. Рассел позволил ее руке выскользнуть из его. Проголодалась. «Если честно, умираю с голода», — призналась она. «Аппетит вернулся». Они вошли в столовую вместе, держа руки по бокам и почти не соприкасаясь. Раз присмирел, и Эн почувствовала дрожь, не спадающего напряжения между ними. Сомнения и страхи соединились в одно, отталкивая их друг от друга. — В целости и сохранности, — сказала она про себя, не зная, обед это или мольба. 10 июня 2179 года. Время 13.37. За рулем тяжелого вездехода сидел немолодой уже пехотинец по имени Альдо Кроули. Кожа у него была как будто дубленная, а там, где отрастали волосы, он был коротко стрижен, серая, Но яркий блеск в медных глазах говорил о том, что он мог быть не настолько стар, как казался. Но он был. В январе Альдо Кроули исполнился 41 год. Он был потомственным пехотинцем, недостаточно умным, недостаточно амбициозным, чтобы подняться выше сержанта. И понижался до Капрелла каждый раз, когда отказывался подчиняться приказам старших офицеров, которые были куда зеленее, чем он в первый свой день в форме. Бракет узнал все это в первые 60 секунд беседы с Джулисой Парис на тему того, каких членов отряда стоит привлечь к спасательной миссии. Кроули был первым, кого она предложила, а потом уже пару крепких рядовых — Чиновского и Хауэра, заработавших репутацию тех, кто не наложит в штаны, если ситуация станет тяжелой. Также капитан взял с собой и лейтенанта Парис, плюс первых трех пехотинцев, которые попались ему на глаза в лихорадочные мгновения подготовки, Энгуина, Петтигрю и Стамовича. «Не совсем понимаю, почему вы берете меня с собой, капитан», заметила Парис. Бракет осмотрел просторный салон тяжелого вездехода, остальные выстрелились на скамейках вдоль переднего отсека. Задняя часть машины использовалась для хранения оборудования и грузов. Он посмотрел на Парис. Из-за грохота двигателей и шума, с которым вездеход пробирался по Ахерронской земле, никто из остальных не услышал бы, если бы он ответил на вопрос. Но что ему было сказать? Что он хотел видеть ее рядом, потому что доверял ей? Хоть и знал лишь несколько часов, что она знала местность пехотинцев и природу атмосферных бурь, любое из этих признаний выдало бы в нем некоторую слабость. И вместо ответа он повернул вопрос иначе. «У вас есть опасения, что сержант Кохлин не сможет принять командование в наше отсутствие?» Парис нахмурила брови. Никаких. Вот и хорошо. Лейтенант пристально посмотрел на него, но вездеход сильно трясло, и она, отвернувшись, стала просто вглядываться сквозь лобовое стекло. Видимость была неважной еще с момента, как они покинули надежду Хадли, и по мере продвижения к процессору 6 становилось Только хуже. У Альдо на щитке имелся целый набор инструментов, которые сообщали данные о местности для радара и термографа. И все равно Бракет совершенно не понимал, как этот парень видит там хоть что-нибудь. Сбоку от него на скамье лежала экзомаска. И эти черные штуки с выпуклыми глазами вызывали у него в воображении гигантских кошмарных насекомых. В основном, такие маски кратковременно использовались на планетах и лунах, где атмосфера содержала токсины, но в остальном была пригодна для людей. Также экзомаски широко использовались и во время сильнейших бурь на Ахероне, просто чтобы предотвратить попадание пыли в глаза и рот, облегчив видение и дыхание. «Скажи-ка мне вот что», — сказал Бракет, пытаясь растопить лед, что начал образовываться между ним и лейтенантом. «Кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, почему морпехов высылает на эти изыскательные выезды? Это просто бесплатная рабочая сила или...» «Наши люди должны следить, чтобы разведчики не отлынивали от работы». «Я спросила, когда только-только сюда попала», — ответила Парис. «Мой первый командир на Ахероне сказал мне, что это вошло в порядок вещей, когда на Ахерон впервые прибыла команда ученых, то есть лет 12-13 назад». Но разведчики непросто собирают образцы и составляют карты местности. Бракет изогнул бровь. А что еще им, черт возьми, делать на этой глыбе? Лейтенант Парис бросила осторожный взгляд на Остамовича и остальных, кто сидел напротив. Спрятала непослушный короткий локон за ухо. «Это Вейланд-Ютани, капитан», — ответила она, будто этим можно было все объяснить. Сидя на скамье, Бракет стукнулся головой о стену, когда тяжелый вездеход угодил в неглубокую яму, а затем выкарабкался из нее. Возможно, участие Вейланд-Ютани и вправду все объясняло. «Приказы инструкции от корпорации» предписывали не только изучение самого планетоида, но и удовлетворение неугасающего интереса компаний к инопланетной жизни, аборигенной или занесенной путешествующими по космосу расами. Но и спустя 13 лет после прибытия ученых эта мысль казалась нелепой. Если и существовала вероятность, что изыскатели найдут Хоть что-нибудь интересное их работодателям, они бы уже это нашли. А компания могла отправить с ними пехотинцев и из соображений безопасности, просто в качестве меры предосторожности. Бракет подался вперед, пытаясь разглядеть что-нибудь за лобовым стеклом. Альдо ни разу не сбрасывал скорость. Как бы сильно тяжелый вездеход не трясся, и как бы буря не закрывала ему обзор. — Ты хоть что-нибудь там видишь? — спросил его бракет, повысив голос так, чтобы его было слышно поверх грохота машины и стаккато гонимых ветром камней о корпус вездехода. Альдо оглянулся. — В этом и штука, капитан, — ответил он. — Нужно просто принять, что там нечего видеть, и тогда все будет нормально. Бракет затряс головой. — Так какого хрена они вообще решили устроить колонию на этой проклятой луне? На скамье напротив Стамович расслышал вопрос и решил ответить. «Просто остальной вселенной нужно место, куда они могли бы показать, если дела пойдут неважно, и сказать, «Могло быть еще хуже, мы могли оказаться на Ахероне!» Энгуен и Петигрю рассмеялись, согласно закивав. Стамович даже дал товарищу пять, но остальных членов команды Избранный Бракетом для этой миссии, шутка, похоже, совсем не позабавила. Посмотрев на Чиновского и Хауэра, капитан заметил, что те отводят глаза, и принялся изучать Стамовича. Тот сидел с нахальным видом и натянуто улыбался. Лейтенант Парис сказала Бракету, что Стамович подчинялся только сержанту Дрейперу, Но сейчас капитан начинал замечать, что в отряде существовало явное разделение, и это его обеспокоило. Такие раздоры в рядах могли привести к гибели пехотинцев. Вездеход сильно накренился влево, и когда стал вылезать из ямы, или что это там было, двигатель взревел. Затем они выровнялись. И Альдо ударил по тормозам. Машина забуксовала в пыли, качнувшись вперед и назад. Он замкнул передачу, а затем повернулся в своем кресле, чтобы взглянуть на бракета. «Приехали, капитан!» — сказал Альдо. «И на вашем месте я бы поторопился». «Буря усиливается?» — спросила лейтенант Парис. Альдо... Устало усмехнулся. Не, процессор горит. Девятое. Желание от. 10 июня 2179 года. Время 13.41. Бракет выругался, продвинулся вперед, оказавшись между передними сиденьями и взглянул в лобовое стекло. Справа от них, в гонимом ветром потоки песка, виделась Темная башня процессора 6. Даже отсюда внутри вездехода были слышны гул и грохот, раздавшиеся в ядре и клапанах, и сливавшиеся в некий механический вопль. Из клапанов, расположенных на вершине блока, валил черный дым, и внутри были заметны оранжевые языки пламени. — Сукин ты! — Капитан схватил свою экзомаску и рявкнул «Выходим! Тут все может взлететь на воздух в любую секунду, и я не хочу быть здесь, когда это случится!» Альдо остался на водительском сиденье, и Бракет приказал Петтигрю также остаться в вездеходе. Всегда хорошо иметь кого-то, кто сможет исполнить роль кавалерии, если дела пойдут плохо. Заднюю дверцу машины можно было опустить до самой земли, как трап, но в такую бурю они вышли сбоку и быстро закрыли дверь за собой. Надев маски, Бракет и Парис, шатаясь от ветра, повели остальных трех пехотинцев сквозь ветер и пыльную взвесь. Потихоньку, шаг за шагом, они подошли к атмосферному процессору. Даже в экзомаске капитан почувствовал, что задыхается. «Прислушайтесь», — сказал Энгуэн. Бракет замер. И изнутри процессора доносился стук и скрежет. Все инстинкты приказывали ему убираться подальше от стонущей башни, но шум беспокоил его куда меньше, чем вонючий химический дым, который доносила до них буря. Что? Уже думаете сменить место службы? крикнул ему лейтенант Парис, стоявшая рядом, но ее голос почти затерялся на ветру. Бракет ничего не ответил. Он не любил лгать. Через несколько секунд они оказались у входа. Стамович достиг его первым и сдвинул засов. Ветер с шумом стал закрывать дверь, но Энгуин быстро протиснулся вовнутрь. Бракет знал, что они были друзьями сержанта Дрейпера, и им не терпелось его выручить. Так что он не беспокоился по поводу того, кто идет впереди. Когда они оказались вне бушующей бури, уровень шума упал так резко, что брекету на мгновение показалось, что он частично оглох. Затем Чиновский захлопнул за ними дверь, и капитан вздрогнул во мраке. Лишь тусклые аварийные огни давали пульсирующее освещение. Красные сигналы мигали по всему ядру, и башню затянуло облаком черного дыма, причем на высоте он был плотнее. Бракет стянул маску и посмотрел наверх, но не увидел, чтобы там что-то горело. Дрейпер, Юсеф!» — крикнула Парис, и пехотинцы... Заозирались по сторонам. Они обнаружили следы Попавших в беду товарищей. Куртки, пару очков И довольно странный ботинок, Но людей видно не было. Ядро гремело, Сотрясаясь так сильно, Что болты, Которыми оно крепилось к полу, Казалось, пытались вырваться Из своих отверстий. В красных тенях что играли на стене справа, сверкала одна из уходящих вверх лестниц. «Марф! Крикни что-нибудь, говнюк!» — гаркнул Стамович. «Ты где?» Бракет начал обходить ядро со стороны, кивнув Энгуйну, чтобы тот двигался дальше. Не сделали они и пары шагов, как послышался ответ. «Мы здесь! Будьте осторожны!» Затем закричал кто-то еще. «Отправьте нас домой!» Бракет не прошел еще трех шагов, как увидел плотного бородатого мужчину, лежащего на земле. Тот истекал кровью, она покрывала лицо и запеклась в волосах на левой стороне головы. Глаза были открыты, и бородач поднял руку, чтобы помахать им или, скорее, попросить помощи. Мужчина держался за левую ногу, и Бракет понял, что она согнута под неестественным углом. Перелом, причем серьезный. «Киартиз!» — воскликнула лейтенант Парис. Еще три шага, и открылась вся сцена, но это было последнее, чего Бракет мог ожидать. Он достал оружие еще прежде, чем его разум успел осознать динамику происходящего. Рожеволосый мужчина с безумными глазами стоял, прислонившись спиной к стене, и, держа одной рукой женщину-морпеха, Схватил заложницу за горло, прижал к ее виску, судя по всему, ее же пистолет. В дюжине футов от него, погруженный в масляные, мигающие красные огоньки, твердо стоял еще один пехотинец, нацелив пистолет на Рыжего и его заложницу. Брэкету не составило труда понять, кто здесь кто, если со сломанной ногой лежал Кертис Финч, то это должен был быть... Ото! рявкнул он. «Отпусти рядового Юсеф!» Дрейпер, а кто еще этому быть, бросил быстрый взгляд на новоприбывших, но не решился отвести глаза от Отто Финча надолго. Он немного сместился вправо, поближе к другим пехотинцам. Бракет и Стамович, теперь располагаясь бок о бок, бросились, чтобы занять позицию рядом с ним, а остальные нашли укрытие. «Назад!» крикнул Отто. В его голосе звенел ужас, и иногда прорывался тембр ребенка, впавшего в истерику, а сам разведчик, таращился на новоприбывших пехотинцев так, словно любое неверное движение могло заставить его взорваться. «Не приближайтесь! Не то убью ее! Я не хочу! Мне этого не нужно! Но клянусь, я это сделаю!» «Дрэпер, доклад!» — гаркнул бракет. Сержант уставился на него, а потом вопросительно взглянул на Стамовича. «Новый командир!» — пояснил тот. «У меня самого есть глаза, Стам!» — усмехнулся Дрэпер. Он сделал шаг навстречу Отто, но тот начал кричать, и сержант отступил обратно. Кертис Финч указал на лейтенанта Парис, и та подбежала к нему и встала рядом на колени. «Сержант Дрэпер, доложите обстановку!» — повторил приказ Бракет. «А на что это похоже, сэр?» — огрызнулся Дрэпер. «Вам нужно, чтобы я рассказал все это дерьмо по слогам?» «Он хочет свалить!» — крикнула Юсов. На ее лице не отражалось страха, Но Бракет видел его в глазах женщины. Колониальные морпихи были крепкими орешками, а некоторые еще крепче, но ни один боец не хотел бы умереть в заложниках. Похоже, ей трудно дышать. Что это, черт возьми, значит свалить? Спросила лейтенант Парис. Свалить с планеты! уточнила Юсов и закашлялась. «Просто отправь нас домой!» — крикнул Отто, бегая обезумевшими глазами с одного морпеха на другого. Он был весь в слезах, по губам у него стекали сопли. «Меня больше не интересуют деньги! Мне не нужен ни доллар из тех, что мы здесь заработали!» Просто посадите нас с Кертисом на корабль, идущий домой. Вся башня содрогнулась, и земля будто задрожала у них под ногами. Треск, словно гром среди ясного неба, и в оболочке ядра раскрылась трещина, из которой повалил черный дым. Взрыв сотряс блок высоко над головой, и Бракет, глянув туда, увидел, как оранжевое пламя вырывается прямо навстречу бушующей буре. Четверть крыши уже просто сорвало. Договорились, немедленно ответил Бракет. Все, что скажешь, ото. Хочешь домой? Я устрою так, чтобы ты туда попал. «Капитан!» — предупреждающий проговорил Дрейпер. «И как мне знать, что это правда?» — крикнул Отто. «Как я могу верить хоть кому-нибудь в этом чертовом месте?» Скрежет внутри ядра стал еще громче. Бракет ломал голову, пытаясь придумать, что сказать Отто Финчу, чтобы его успокоить. Человек явно пережил какой-то психологический срыв и никак не мог поверить в какое бы ни было обещание выслать его и брата с планеты, который дал бы ему Бракет. Его брата. Бракет перевел взгляд туда, где Парис стоял на коленях перед Кертисом Финчем. По лбу мужчины катился Пот. Бракет, со своего места, видел возле него небольшую лужицу. Кертиса стошнило от боли в раненной ноге. Он был доведен до отчаяния и цеплялся за рука в парис, словно умоляя ее. Этот парень что, тоже с ума сошел? Был только один способ это выяснить. Бракет выбежал из укрытия и упал на колени рядом с лейтенантом и между делом сбросил экзамаску. Парис повернулась к нему. «Что бы вы ни задумали, капитан, делайте это быстро!» сказала она. «Кертис говорит, у нас есть всего несколько минут, а потом тут все разлетится на части». Отто снова начал кричать. Бракет увидел, что Дрейпер двинулся к Стамовичу и Петтигрю, которые подошли еще чуть ближе, точно не веря, что Отто убьет Юсеф. Рыжий все с таким же безумным взглядом еще сильнее сжал ей горло и завопил, чтобы они остановились. — Еще один шаг, и она мертва! — крикнул он. Ото, послушай меня! сказал бракет, снова поднимаясь на ноги. Так ты убьешь не только Юсов, ты убьешь всех нас, в том числе себя и своего брата. Кертис говорит, что ядро взорвется уже через несколько минут. Осмотрись вокруг. Пол крыши снесло, всюду огонь и дым. «Мы умрем, если не уйдем сейчас!» «Вынесите Кертиса!» — крикнул Отто, и у него покатились свежие слезы, прорезая чистые дорожки в саже на щеках. Бракет вставил свой пистолет в кобуру и поднял руки. «Нам всем нужно уходить!» — сказал он. «Не только твоему брату!» «Вынесите его отсюда!» — закричал Отто. Бракет мгновение смотрел на глубокий страх в глазах Отто, а затем кивнул, поворачиваясь к Парис. «Уберите его!» — он огляделся вокруг. «Энгуэн! Хауэр! Помогите лейтенанту Парис!» перенести Кертиса в вездеход. Когда пехотинцы, повесив свое оружие, поспешили исполнять приказ, Отто успокоился. Юсов напряглась, будто готовясь вырваться из его хватки, и Отто прижал пистолет к ее виску. — Что вы делаете? — крикнул Отто на пехотинцев, двинувшихся к его брату. «Не трогайте его!» Лейтенант Парис тихо приказала что-то Хауэру и Энгуину. Один из них бросился к щитку управления, резко дернул его дверцу и принялся вырывать ее из петель, тогда как второй помогал Парис снять с Кертиса куртку. «Мы вынесем его!» Но сначала нужно закрепить ему ногу, сказал бракет Отто, чувствуя, как пот стекает у него по шее. Температура внутри процессора 6 продолжала подниматься. У него серьезный перелом, Отто. Он не может ходить. Или ты хочешь, чтобы твой брат здесь умер? Отто весь взвинченный смотрел на него. На несколько секунд. Он зажмурил глаза, а потом слова вырвались из его рта. Ладно, выносите его. Парис кивнула Энгуину и Хауэру, которые спешно пытались просунуть металлическую дверцу под ноги Кертиса. Затем они обернули его ноги курткой, привязав к металлу. Кертис. Несколько раз вскрикнул, а когда Энгуэн привязал его к куртке, издал вопль и потерял сознание. Даже на фоне Рева и грохота слабеющего процессора от этого вопля по спине бракета побежали мурашки. «Вперед! Вперед!» — поторопил он. Хауэр, Энгуэн и Парис подняли Кертиса с земли, и быстро понесли к выходу. Если бы он уже не лежал без сознания, то Бракет был уверен, его крики были бы такими невыносимыми, как если бы его сломанные кости сточились друг от друга. «Капитан!» — гаркнул Дрейпер. «У нас нет времени!» Бракет поднял руку, давая знак замолчать. И повернулся к Отто. Ему не нравился вид Юсов, ее поникший взгляд. «Наше время вышло, Отто», — сказал Бракет. «Мы поможем Кертису и можем помочь и тебе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отправить вас обоих домой. Но ты должен отпустить рядового Юссоф прямо «Мне нужно, чтобы это подтвердил кто-то из представителей компании!» заявил Отто над треснутым голосом. «Мне нужна гарантия!» Отчаяние в его глазах выдавало глубокий страх, который, как понимал Бракет, он никогда не сможет развеять. Отто вел себя как человек, попавший в кошмар, в котором не может проснуться. Но он не спал. Все происходило по-настоящему и представляло смертельную опасность. — Ото, у нас на все про все две-три минуты, — ответил Бракет. — Отпусти Юсак сейчас, или мы все здесь умрем. — Капитан Бракет, «У нас больше нет вариантов!» — крикнул Стамович. «Есть, черт возьми!» — возразил Дрейпер. Он прострелил Отто Финчу левый глаз, размазав кровь, осколки черепа и серого вещества по стене. Погибая, Отто дернул пальцами и пистолет выстрелил. Юсов вскрикнула и оттолкнулась. Но рука трупа уже начала непроизвольное движение, и пуля ушла мимо, угодив в затянутую дымом темноту над головой. Бракет ринулся по дрожащему полу. Весь процессор громыхал и вибрировал. Черт! драйвер! Что это за херня? Принятие мер, сэр! — отозвался сержант. «Вы сами сказали, что мы не можем терять времени!» Петтигрю и Истамович согласно кивнули. Бракет, вне себе от злости, почувствовал, как его руки сжимаются в кулаки, но вынужден был разжать их обратно. Дрейпер мог и подождать. «Уходим!» — крикнул он, показывая на остальных. Петтигрю, Чиновского и Стамовича. Юссоф отошла от трупа Отта, пытаясь перевести дух. Но мы заберем тело Финча с собой. Брату придется его хранить. Нахрен его! гаркнул Дрейпер. Этот долбанный псих чуть не пристрелил Юсов. Мы не будем ради него рисковать жизнями. Несмотря на всевозрастающую опасность, он прямо чувствовал своими внутренними часами, как проносятся секунды. Бракет в изумлении наблюдал, как Дрейпер дал знак Стамовичу и двум остальным выбираться, и лишь Петтигрю слегка поколебался, прежде чем последовать за ними. Все, этот сукин сын мой», — подумал Бракет. «Капитан!» — позвал кто-то. Бракет повернулся и увидел, что Чиновский пытается поднять труп Отто Финчи. Кровь уже запеклась на горячей металлической стене, но лужа на полу вокруг трупа расширилась, и Чиновский немного поскользнулся, пытаясь поднять Отто. Бракет ринулся к нему. Что-то швельнуло слева, и, посмотрев туда, он увидел Юсов, которая, наконец, восстановила дыхание. Троем они подняли Отту так же, как другие, когда несли Кертиса, и устремились к выходу. Весь процессор, как показалось, накренился, и им пришлось согнуться, чтобы выбежать в открытую дверь навстречу тьме и ревущей полевой буре. Ветер тут же стал сносить их в сторону, и они наклонились под его воздействием. Без экзомаски Бракету едва удалось разглядеть вездеход. Трое пехотинцев, отказавшихся выполнять приказ, продирались в его сторону, стражаясь с ветром. Вид их удаляющихся фигур лишь сильнее распалил Бракетта, и он прикрикнул на Юсов и Чиновского. До вездехода они добрались спустя долгие 12 секунд после Дрейпера и остальных. Альдо встретил их в задней части машины, где был опущен трап, и помог Чиновскому втащить внутрь труп отто, уложив его рядом с лежащим без сознания братом. Почему ты стала мне помогать? Спросил Брекет Уюсов, громко, чтобы перекричать бурю. Юсов уставилась на него. Вы отдали приказ? Бракет знал, что это не полный ответ. Юсов была одной из поддельниц Дрейпера, иначе ее бы не отправили сопровождать Финчи. Выдвигаемся, капитан! крикнул Альдо и, помахав им, побежал к водительской двери. На процессоре 6 прогремело два взрыва. Юссоф обернулась на башню, и бракет посмотрел туда же. Там из разрушенной крыши вырвался сгусток пламени. Он слегка подтолкнул ее, и рядовой словно вышла из мимолетного транса. Они, пригнувшись, забежали по трапу и с шумом упали на сиденье в тот самый момент, когда закрылась дверь и свернулся трап. «Пристегивайтесь!» — крикнул Альдо, и вездеход рванулся вперед, загрохотав по неровной земле, а песчинки зашуршались наружу по его корпусу. Бракет оглядел салон и понял, что оказался ровно напротив дрейпера. Все взгляды в пассажирском отделении были устремлены на него, Пехотинцам было интересно, как он отреагирует на неподчинение Дрейпера. Капитан, сохраняя молчание, стиснул зубы так крепко, что у него заболела челюсть. Первой его мыслью было бросить ублюдка в карцер, как только они вернутся в надежду Хадли, и продержать его там, пока он не сможет договориться о том, чтобы Дрейпера перевели куда-нибудь с Ахерона». Но беда заключалась в том, что он не знал, насколько его поддержат в этом руководство. Если посадить Дрейпера в карцер, а потом выпустить, это подорвет авторитет капитана даже сильнее, чем мерзавец уже подорвал его своими действиями. «Слушай меня, сукин ты сын!» Начал брекет, наклонившись вперед, и указав на него В этот момент процессор 6 взорвался От удара вездеход качнуло вправо Хауэр и Петтигрю упали между противоположными рядами сидений Даже приглушенный бурей громоподобный звук взрыва заставил всех вздрогнуть а Юсов даже прикрыла уши Что-то упало на крышу вездехода, и Альдо резко свернул, чтобы избежать пылающего куска металла, который свалился перед ними, будто метеорит. Стамович громко выругался, и остальные тут же принялись насмехаться над его несдержанностью. Это длилось лишь несколько секунд, после чего все снова обратили внимание на молчаливую враждебность, что повисло пространстве между Брэкетом и Дрэйпером. «Вы что-то говорили?» спросил Дрэйпер сухим, полным пренебрежения тоном. «Я говорил, что это был мерзкий первый день под моим командованием», ответил Брэкет. «Но бьюсь об заклад, что для тебя, сержант, это только начало. Ты, Стамович, и ты, петтигрю, будете помещены под домашний арест сразу после возвращения и останетесь там до дальнейших распоряжений. Если вы думали, что ваши сегодняшние действия не повлекут последствий, то могу лишь предположить, что ваш предыдущий командир позволил вам считать, будто звание в этом краю забвения ничего не значит. И я здесь для того... Чтобы изменить ваше представление об этом. Уголок рта Дрейпера поднялся, будто бы в ухмылке, но больше он ничем не ответил. А остальным также хватило ума ничего не говорить. Вездеход катился дальше. Когда они были на полпути к колонии, буря, наконец, начала стихать, и Джулиса Парис проползла из задней части салона, чтобы сесть рядом с Чиновским. «Простите, капитан», — сказала она. «Хауэр сделал все, что мог, но шок и потеря крови сделали свое дело. Кертис Финч умер». Бракет тяжело вздохнул и приложил голову к вибрирующей стене вездехода. «Чертов псих хотел свалить с планеты вместе с братом!» — пробормотал Стамович. И вроде как его желание исполнилось. «И как это оно исполнилось?» — спросил Чиновский, усмехнувшись ему. «Теперь они никогда не покинут Ахерон». Здесь их и похоронят. Кто бы ни остался у Финчи на земле, они узнают, что оба мертвы, и просто будут жить дальше. Это место так далеко от дома, что здешние колонисты могли с тем же успехом быть уже мертвыми для тех, кого они там оставили. Если бы для меня это было бы не просто назначением, если бы я знал, что навсегда здесь... «Я бы сорвался так же, как Отто!» Следующие минуты-две они проехали молча, просто размышляя. Пехотинцы принялись рассматривать свои ноги, либо пытались выглянуть в лобовое стекло, несмотря на то, что Альдо махал им, приказывая оставаться на своих местах. Юсеф толкнула Брекета локтем. Капитан знал, что она сидит рядом, но был слишком поглощен своим гневом и едва взглянул на нее. — Вы спрашивали, почему я помогла нести его? — ответила она тихонько так, что лишь брекет мог расслышать ее поверх рева двигателя и свиста затухающей бури. — Дело ведь не только в исполнении приказа, — сказал он. Без вопросительной интонации в голосе. Юсеф на секунду опустила глаза, а затем повернулась к нему лицом. — Я чувствовала его страх, — проговорила она. — Отто бывал и занозой в заднице, но мне он нравился. Он просто расклеился, капитан. Он не хотел причинять мне вред, просто был напуган. «Мне очень жаль, что все так закончилось». Брекет сощурился. «И что же могло так сильно его напугать?» Юсов пожила плечами. «Не думаю, что это что-то реальное или что-то осязаемое. А Херон просто стал действовать ему на нервы. Он убедил себя в том, что... На этой чертовой луне существует нечто, чего стоит бояться, что хочет его убить. Он боялся, что умрет, если не свалит отсюда. Брэкет посмотрел на Дрейпера. Думаю, он прав, но бояться нам следует не Ахерона. 10. Стоимость. 10 июня 2179 года. Время 16.48. Ньюд не имела ничего против, когда с ней обращались как с ребенком. Она знала, что некоторые дети очень сердились, когда взрослые ими пренебрегали. Но Ньют считала, что злиться из-за этого глупо. Как никак, они были детьми, и взрослые вовсе не пытались обидеть их правдой. И она отнюдь не спешила взрослеть. Взрослые много ворчали, нервничали из-за вещей, которые казались совсем неважными, из-за чего-то по поводу разногласий, которые, по их мнению, назревали, но еще не случились. Ее родители служили тому прекрасным примером. А в последнее время они, казалось, беспокоились о чем-то, чего Ньют решительно не понимала. Зато она понимала, что во всем этом не было смысла. От стресса они становились резкими и напряженными, и это напряжение потрескивало между ними точно та невидимая энергия, которая поражала Ньют каждый раз, когда она копалась в свежевыстиранной одежде в поисках одинаковых носков. «Статика!» — подумала Ньют, гордая собой. «Ну, конечно, вот это слово!» То невидимое статическое электричество, что шипело в воздухе между ее родителями, последние несколько месяцев постоянно набирала силу, но сегодня было особенно неприятным. Ньюд сидела дома, делая уроки, и видела, как они перемещались по комнатам, словно избегая друг друга. И ей пришлось уйти. Тим был полностью погружен в своих пылающих богов, и когда она спросила, не хочет ли он сходить на кухню и узнать, нет ли у Броны Флэрти для них фруктового льда? Брат ничего не ответил. Так что она пошла без него. Ньюд любила фруктовый лед, а особенно вишневый. Хотя в теплице росла вишня, и, попробовав сам фрукт, она удивилась, почему вишневый лед так называется, раз в его вкусе, не было ничего от вишни. Погруженная в подобные размышления, она чуть не врезалась прямо в человека, который поспешно вышел из-за угла административных офисов. «Ой-ой!» — воскликнул он, выставив перед собой руки. Лишь когда Ньют посмотрела на него, защищая свой вишневый лед от неизбежного столкновения, то поняла, что перед ней был капитан Бракет. Узнав ее, капитан улыбнулся. «Эй, Ребекка, да?» — сказал он с таким видом, будто разгадал какую-нибудь загадку. «Взрослые такие странные, хотя улыбка у него была приятная». «Ньют», — отозвалась она, — «все называют меня». — Точно, прости, — сказал капитан Брэкет. — И прости, что чуть тебя не сбил. Чересчур задумался, хотя это, конечно, не оправдание. Он опустил взгляд. — Это что, клубничный лед? Он изобразил улыбку, но Ньют, она показалась напряженной, будто капитан хотел быть добрым с ней, а сам злился на кого-то еще. Казалось... Он создавал свою статику и его окружало некое облако подавленности. Вишневый, ответила она, мой любимый. Вишневый классный, — согласился он, а виноградный у них тоже есть. Если попросите брону на кухне, она вам сделает, даже если у нее нет его в морозилке. Капитан Бракет. Кивнул с видом, будто очень рад этой новости. «Так и сделаю», — сказал он. «Похоже, она милая женщина». Ньют кивнула. «Очень милая». Какое-то мгновение он молча смотрел на нее. «Ты очень похожа на маму. Тебе об этом говорят?» «Это потому, что у меня иногда волосы бывают непослушными». У мамы они всегда непослушные, а у меня только иногда. У меня есть кукла. Брат говорит, я слишком большая для кукол, и, может, так и есть. Но она только одна, ее зовут Кейси, и у нее тоже непослушные волосы. Капитан Бракет тихо рассмеялся, и Ньют заметила, что часть окружающей его статики исчезла. Он уже не казался таким напряженным, как в тот момент, когда чуть не налетел на нее, выходя из-за угла. «Может, мы еще как-нибудь встретимся с Кейси?» — проговорил он. «И может, даже ты представишь меня, Броня?» Ньюд улыбнулась. «Это я могу!» «Прекрасно! Я разыщу тебя позже!» — он посмотрел вдаль по коридору. — А сейчас мне нужно поговорить с мистером Симпсоном. Девочка показала ему большой палец и откусила кусочек льда. Замороженная вишня холодом отозвалась у нее на зубах, и ее голос стал немного смешным. — Ладушки! — сказала она. — Ее отец всегда так говорил. — Увидимся! — Увидимся, Ньют! — ответил Бракетт, и двинулся мимо нее в сторону командного блока, выставив плечи таким образом, чтобы казаться сердитым. «Капитан Бракет!» — вдруг позвала она. Он обернулся на девочку через плечо. «А?» «Похоже, у вас был неудачный первый день. Надеюсь, дальше будет лучше». Капитан Бракет так же тихо рассмеялся и кивнул. И я, малышка. Я тоже надеюсь. Бракет застал Эла Симпсона в его офисе. Несколько человек как-то странно посмотрели на капитана, когда он целеустремленно зашагал к закрытой двери колониального администратора. Но лишь постучав и распахнув ее, Бракет понял причину их настороженности. Симпсон был не один. Он обернулся в ответ на вторжение Бракета и раздраженно сдвинул густые брови. «Чем могу помочь, капитан?» Бракет вытаращился на него, все еще держась за ручку, а затем перевел взгляд на двух других людей, присутствовавших в кабинете. Доктора Риза и доктора Идальга, руководителей научной команды в Эйланд-Ютане в колонии. Они втроем явно чем-то занимались, но что могло быть важнее, чем разрушение процессора 6 и гибель двоих их изыскателей? «Я подумал, вам понадобится отчет о сегодняшних событиях», — сказал Бракет даже не стараясь скрыть обвинительный оттенок в своем тоне. «Два человека погибли, если вы не слышали». Взгляд Симпсона стал еще холоднее. «Слышал», — отозвался он. «Мы как раз обсуждали ошибки техобслуживания, которые привели к выходу процессора из строя. Моя главная задача — убедиться, что такого больше не произойдет». Одна только стоимость восстановления процессора 6 составит. Верно, сказал Бракет. Стоимость. Доктор Идальга отвела взгляд, смущенный этим намеком, но доктор Риз напрягся и поднял подбородок, как будто готовясь к бою. Братья Финч знали о рисках, которые принимали каждый раз когда выходили из колонии, — сказал доктор Рис. Если вы желаете выразить протест мистеру Симпсону за его внимание к вопросам прибыли, то вынужден вам напомнить, что он делает свою работу. А вам, капитан, возможно, следовало бы больше беспокоиться о своей. Бракет Придумал дюжину способов стереть это самодовольное выражение с лица доктора, но заставил себя сделать глубокий вдох. «Это одна из вещей, о которых я и пришел поговорить», — сказал он, переводя взгляд обратно на Симпсона. «Нам необходимо внести некую ясность относительно того, какую работу должны выполнять пехотинцы в колонии». «Однако перед этим, по протоколу, я должен доложить о произошедшем там, и именно за этим я сюда пришел». Симсон сидел, откинувшись в кресле и постукивая пальцами по блестящей поверхности стола, отлитого из сплава стекла и серебра. Весь кабинет был красиво обставлен изящной металлической мебелью и крутящимися светильниками, и не был похож ни на что из того, что Брэкет увидел с тех пор, как прибыл в надежду Хадли. Эта элегантность, похоже, была преимуществом должности Симпсона, и все же он умудрялся накапливать на любой поверхности мусор. Грязные чашки из-под кофе, брошенные свитера, пробирки с образцами почв, старые толстые бумажные папки. Поверх которой валялись электронные планшеты. Администратор явно относился к вещам с пренебрежением. И Бракет мог лишь догадываться, что с людьми он обращался не лучше. «Наберите его и отправьте мне», — сказал Симпсон и прекратил барабанить пальцами. «Я ознакомлюсь позже». Его тон подразумевал, что Бракет может быть свободен, но тот еще не был готов уходить. «У вас двое погибших, Симпсон. Вы не сможете разобраться в причинах их гибели без полного доклада». Доктор Риз тяжело вздохнул с таким видом, будто его очень утомило общение с невеждой. «У нас есть полный доклад, капитан!» Бракет наклонил голову. «Но я не отправлял никаких...» «От сержанта Дрейпера!» — перебил его Симпсон. Секунду две Бракет лишь молча смотрел на него, затем усмехнулся и затряс головой, показывая, что осознал услышанное заявление. «Дрейпер под домашним арестом!» Сказал он. «Я понимаю», — ответил Симпсон. «Но, насколько мне известно, вы не давали указаний по ограничению приема им посетителей. А сразу после вашего возвращения вы не были доступны». «Я проводил разбор операций со своей командой», — ответил Брекет, немного выпрямившись. Так что воротник впился ему в шею. И контролировал выгрузку тел ваших погибших колонистов. Но, полагаю, вы и так это знали. Доклад сержанта Дрейпера вышел весьма подробным и определенно удовлетворил наши потребности, проговорил доктор Риз. Несомненно, нам всем нужно кое-что обсудить, капитан Бракет. То, как здесь проводятся операции, как. Команда ученых работает бок о бок с колониальной морской пехотой. Но, боюсь, всему этому придется подождать. Разрушение процессора 6 оставляет нам... <coughs> Бракет кашлянул, чтобы прочистить горло, тем самым заставив доктора на мгновение умолкнуть. «Да, док», — сказал он. Обсудим это за чаем. Тем не менее, есть пара вещей, которые мне хотелось бы прояснить, и прояснить прямо сейчас. Вещей, которые не терпят отлагательств. Он загнул палец. Во-первых, с этого момента вы не должны иметь прямого контакта с кем-либо из моих пехотинцев, разве что можете сказать спасибо, если они из вежливости придержат для вас дверь в коридоре. Бракет взглянул на Симпсона, затем на доктора Идальгу, которая, похоже, чувствовала себя весьма неуютно. «Капитан, вы должны понять!» — начала она. «Я должен?» — спросил Бракет и покачал головой. «Нет, доктор, не думаю. Мой отряд отвечает передо мной и больше не перед кем» и вы не будете получать доклады от Дрейпера или кого-либо еще. Сержант Дрейпер, как трудный ребенок, такие есть всегда. Но теперь это только моя проблема». «Принято», — сказал Симпсон, расправляя рубашку на своем круглом животе. Бракет, изучающий, посмотрел на администратора, сощурился и... И перевел взгляд на Риза и Идальгу. Родимое пятно на подбородке и горле Риза потемнело и стало почти фиолетовым. А что насчет вас? Симпсон еще может сводить здесь концы с концами. Но ведь ясно, что компания имеет большое влияние, чем правительство. Так что я хотел бы услышать это и от вас. Моя позиция достаточно понятна? Доктор Риз сверкнул на него взглядом, полным презрения. «Вполне», — сказала доктор Идальго. Риз не стал с ней спорить. Бракету хотелось бы получить от него более конкретный ответ, учитывая, что он был старшим членом научной группы, но и его молчание было бы достаточно пока что. «Хорошо, тогда это ведет к другому вопросу». Эл Симпсон заправил рубашку чуть сильнее, словно это придавало ему больший авторитет. «Это не может подождать!» Бракет не удостоил его внимания, продолжив смотреть на ученых. «Мне сообщили, что существует стандартная процедура, по которой...» «Колониальные морпехи сопровождают ваших изыскателей на выездах», — сказал он. «Отныне эта практика прекращается». Доктор Идальго вздрогнула. «Вы не можете ее отменить». «Извините, доктор, но я уверен, что могу». Он пристально посмотрел на нее, удивленный внезапной переменой, произошедшей в ней. До этого она, похоже, чувствовала себя неуютно из-за поведения Риза, но теперь приняла столь же суровый вид. Бракет догадался, что они видели в нем лишь конфликтного болвана в форме. Симпсон и ученые думали, что держат его в неведении, но не нужно было быть гением, чтобы понять, почему они хотели, чтобы... Пехотинцы участвовали в этих вылазках, и у капитана было время, чтобы это обдумать. Большинство крупнейших научных достижений прошлого столетия было сделано организациями, которые находили и изучали образцы различных инопланетных форм жизни. Иногда этим занималось и правительство, но чаще всего корпорация. Валент Ютания давно участвовала в компании по поиску, утилизации, монетизации и вепонизации любых инопланетных образцов, до которых только могла дотянуться. И деятельность компании была глубоко засекречена. Очень многое человечеству стало известно от ее арктурианских торговых партнеров. Бракет не мог отрицать ценность контактов с инопланетной жизнью, но при этом никогда не предполагалось, что колониальные пехотинцы должны играть роль секретных телохранителей, гражданских изыскателей, или снаряжать операции по спасению независимых разведчиков. Это следовало прекратить. «Вы правы, капитан». Это была наша стандартная процедура, признал Симпсон. Так заведено с момента основания колонии. Пехотинцы обеспечивают безопасность и поддержку для... Бракет поднял руку, прерывая его. Нет, не обеспечивают. Это не обсуждается. Когда я получил приказ принять командование военными силами Надежды Хадли. Об этой договоренности нигде не упоминалось. Колониальные морпехи не относятся к сотрудникам компании, мистер Симпсон. Он помолчал, а затем продолжил. «Как только я выйду отсюда, я передам запрос своему руководству. Пока он дойдет до земли, и я получу ответ, пройдет примерно неделя. Если меня обяжут вам содействовать... Я, разумеется, буду выполнять этот приказ. Но пока и если я не получу такого распоряжения, пехотинцев на изыскательных миссиях не будет. Доктор Риз фыркнул, и его лицо приняло каменное выражение. «Не думаю, что вам понравится тот ответ, который вы получите». Бракет пожил плечами. Дело не в том, нравятся мне приказы или нет, док. Я морпех. А пока это означает то, что вы думаете, мне до одного места. 10 июня 2179 года. Время 18.44. Надежда Хадли создавалась для жизни общиной. В столовой кормили три раза в день, и Энн Джордан была готова первой признать, что те, кто там работал, управлялись на кухне куда лучше, чем она когда-либо научилась. Раз имел некоторые навыки кулинара, обладал вдохновением и интуицией, но Энн никак не могла приготовить что-либо выходящее за рамки строгих указаний. Но, тем не менее, Джорданы не реже двух раз в неделю устраивали семейный ужин в своей квартире, где сидели вчетвером за маленьким столиком или развалившись на стульях в гостиной. Большинство колонистов хоть несколько раз в неделю устраивали подобные трапезы. В жизни общины были свои преимущества, но рано или поздно всем хотелось уединения. В последнее время возникла проблема. Каждый раз, когда им с расом выпадали свободные часы, будь то вдвоем или с детьми, они не ладили. Энн любила своего мужа. Она не пролетела бы с ним через полвселенной с бухты-барахты. Но годы, проведенные на Ахероне, показали, что жизнь в таком тесном обществе не позволяла предаваться грезам. На земле, если она сердилась на мужа, то могла поразмышлять о том, чтобы уехать, заселиться в домик в горах и встретить мужчину, который смотрел бы на нее так же, как раз, когда они только начали встречаться. Она до сих пор помнила тот взгляд, полный желания и озорства. И здесь же ей некуда было бежать даже в мечтах. Из-за этого она становилась к мужу нетерпимой, а иногда даже безжалостной. «Не сегодня», — пообещала она, размешивая лапшу с приправами в сковородке на маленькой плите. От поднимающегося запаха у нее текли слюнки. Три вида перца, набор трав. Может, она и не была лучшим поваром галактики, но, по крайней мере, это блюдо готовило идеально. Жаль, только детям оно не нравилось. Энн отхлебнула вина и встряхнулась. Украдкой посмотрела на Тима. Сын Сидел на своем плюшевом кресле, низко над полом, и внимательно смотрел в маленький планшет, который держал в руках. Глядя на него, кто угодно подумал бы, что он делает уроки или читает книгу, но Энн видела маленькие черные вкладыши в ушах сына, знак того, что он что-то слушает, а значит, либо смотрит какое-то видео, либо во что-то играет. В другой раз она сделала бы ему замечание, но сегодня лишь отпила еще вина, улыбнулась и помешала лапшу. Демиан Брэкет», — подумала она, и ее рот растянулся в улыбке, нежной и полной воспоминаний. Нет, сегодня она не будет опять ссориться с расом. Она не собиралась бежать и крутить роман с Демианом на Ахероне. Было негде скрыться от последствий измены. Но это не означало, что она не могла задуматься об этом. Хороший мужчина, даже, можно сказать, слишком серьезный. Демиан остался таким же приятным внешне, как и был раньше. И если уж на то пошло, морщинки в уголках глаз делали его еще более привлекательным. Энн отпила еще вина и предалась грезам. Раз не выносил присутствие Демиана. еще несколько часов назад ей хотелось стукнуть мужа за его ребячество. Но если она и дальше будет позволять себе предаваться сладострастным мыслям, то, по ее ощущениям, Вечером Рассу придется пожинать все плоды появления ее бывшего. Счастливчик раз, подумала она, и счастливица Энн, потому что, несмотря на их напряженность в последнее время, у нее был сильный, умный, красивый и храбрый муж, который любил их детей больше жизни. О чем бы они не спорили, она знала, что они всегда будут вместе, когда пыль осядет. Раз Джордан был ее мужчиной, даже когда хотелось стукнуть его по голове. Дверной замок щелкнул, и она услышала знакомый скрип. Помешав лапшу, Энн немного прикрутила горелку и с улыбкой повернулась к расу, когда тот вошел в квартиру. «Привет, милый!» — начала она. «Тебе налить бокальчик?» Его тревожный, озабоченный взгляд заставил ее умолкнуть. Эни. Она выключила горелку, и по ее телу стало разливаться неприятное оцепенение. «В чем дело, Рассел?» — встрепенулась она. «Я знаю этот твой взгляд. Черт!» Да я ненавижу его. Он подошел к ней. Эн заметила, как голова Тима проследила за отцом. Он хоть и был маленьким, но, должно быть, его обеспокоило скорбное выражение отцовского лица. Дверь все еще была открыта нараспашку, и она хотела было попросить Тими закрыть ее, но раз крепко ее обнял. Он обмяк на ней, словно корабль, спустивший паруса в безопасной гавани, и она пробежала пальцами по его волосам на задней стороне шеи. «Говори!» — выдохнула она. Раз издал тяжелый вздох, прижался лбом к ее лбу и отошел на шаг, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я только что наткнулся на Нолана Кейла, и он рассказал, Кертис и Отто погибли!» Ощутив слабость в коленях, она пошатнулась. «Нет!» Только и сумела выговорить Н, тряся головой. «Этого не может...» Она отвернулась, чтобы опереться на плиту, и прикрыла глаза, чувствуя, как ее охватывает скорбь, как накатывает волна гнева. — Идиоты! — вымолвила она и хлопнула рукой по плите, позволив загреметь все еще шипящие сковородки. — Вот глупые сукины дети! — Слушай! Сказал раз, беря ее за руку. Ты знаешь, что это не так. Они нашли укрытие в процессоре 6. Все было хорошо, но потом Отто начал слетать с катушек. Насколько я слышал, он просто сорвался. Энн пристально смотрела на него. Нечего им было вообще туда выходить. Они вдвоем всегда шли на... Неоправданный риск, лишь бы чего-то добиться. Они были нашими друзьями, напомнил ей раз. Это не значит, что они не были дураками, ответила Энн, не успокаиваясь. Самые сильные от мабури можно предсказывать за несколько часов. Может, они и не видели, как сильно она разыграется, когда выезжали утром. «Ну уж точно знали, что день будет трудным!» Раз сделал шаг назад и посмотрел на Тима, который старался не оторвать глаза от планшета. «Но они мертвы, Энн. Ты потом будешь себя ненавидеть за то, что...» «За что? Что разозлилась из-за того, что им не нужно было умирать?» Она, протяжно содрогаясь от подступающих слез, Вздохнула и опустила глаза в пол. «Они не должны были умирать!» Раз коснулся ее предплечья, провел теплой рукой по ее коже. «Нет, не должны были!» Энн подняла взгляд на мужа, вытерла глаза. «Мы сами такие же целеустремленные, какими были они!» но мы никогда не шли на такие риски. Мы берем с собой на выезды наших детей, раз, наших детей. Некоторые в администрации считают нас сумасшедшими, но любой, кто был там, выезжал в эту пыль и ветер, знает, как понимать, какие бури действительно могут быть опасны». «Отто просто тронулся, милая», — сказал он. «Ты же знаешь, он был на грани». Энн напряглась и затем медленно кивнула. «Он расклеивался раз, просто расклеивался. Я беспокоилась за него и беспокоилась за тебя с тех пор, как вы стали проводить много времени вместе в последние месяцы. Стали обдумывать мрачные мысли, желать невозможного». Раз поморщился, покачал головой, и провел рукой по заросшему подбородку. «Сейчас?» — спросил он. «Ты хочешь сделать это сейчас?» Эн почувствовала, будто не может дышать. «Я вообще этого не хочу. Это не значит, что я стану притворяться, будто мне безразлично, что вы с Отто столько месяцев убеждали друг друга, что ваши жизни сложились бы лучше». «Если бы вы никогда не прилетали на Ахирон. «А разве это не так?» — гаркнул Расс, взмахнув руками. «Разве не было бы лучше?» «Хотя бы потому, что Отто и Кертис были бы сейчас живы!» «Ты не можешь этого знать!» — возразила она. «Отто никогда не был особенно уравновешенным!» «Замолчи!» «Мы прилетели сюда, потому что мечтали открывать новое!» Раз закатил глаза. «И как это у нас получается?» «Мы живем на границе человеческой цивилизации», — сказала Энн. «У нас хорошая жизнь, мы хорошо зарабатываем. Каждую ночь, когда я ложусь спать, то думаю о людях, у которых не хватило бы смелости сделать то, что сделали мы». Им просто хватило ума не идти на такой риск, на какой пошли мы. «Чтобы получить большую награду, нужно пойти на большой риск», сказала Энн эхом, повторив слова Расса, когда он несколько лет назад уговаривал ее отправиться в колонию. Сейчас он немного наклонил голову и уставился на нее так, будто у нее выросли еще две головы. Когда мы выходим на спасательные операции, они контролируют каждый наш шаг, знают, где мы и что делаем. Даже если мы находим какие-либо артефакты, оставленные местными формами жизни, или залишь драгоценного камня, они используют свой контроль, чтобы не дать нам извлечь из этого какую-либо выгоду для себя. Это даже не настоящая разведка. Это просто риск нашим шеям без всяких мер безопасности. Только работа на компанию и все. И чего реально ценного мы нашли за эти годы? Ничего. Он бросил на нее острый взгляд. Мы просто тратим свое время впустую на этой проклятой глыбе. Энн почувствовала, как к горлу подступила желчь. Ей захотелось, чтобы ее вырвало. «Я не чувствую, что трачу здесь время впустую, Рассел», — ответила она. «У меня есть счастливая семья, круг друзей, работа, которая время от времени позволяет выплескивать адреналин. Это хорошая жизнь!» «Я не имел в виду», — начал он, но сердито затряс головой. «Я не это хотел сказать, и ты это знаешь!» «Энн!» Оглянулась на Тима. Тот сгорбился над планшетом. Маленькие черные штучки в его ушах никак не могли заглушить голос отца, когда тот рычал. Уж точно. Если тебе так не имется покинуть колонию, тихо проговорила она, валяй, если ты настолько несчастен. О, тебе бы этого так хотелось, да? — ответил раз, И как раз вовремя, ведь теперь здесь появился чертов Дэмиан Бракет. Она свирепо посмотрела на него. — Черт! Ты в самом деле как подросток, ты понимаешь? — Придумывай себе из этого все, что хочешь, Энн, но я знаю, что у тебя остались к нему чувства, я это вижу. Энн. Закрыла ему рот ладонью. Оглянуться на Тима она не смела. О чем раз думал, заводя такой разговор, когда сын сидит в комнате? Они частенько ссорились при детях, но не так, как сейчас. Она лишь молилась, что Тим действительно старался их не слушать, что он весь погрузился в то, что смотрел, читал или играл. А обычно он так и поступал. «Лучше остановись», — сказала она. Рас моргнул и обернулся на Тима, наконец сообразив, но когда снова посмотрел на Н, он был все еще красным от злости. «Ты расстроился и за Отто», — добавила она. «Я тоже. Давай поговорим об этом позже». «Да, я расстроился. Мой друг погиб. Отто, может, и был неуравновешенным». Но это не значит, что он ошибался. Колония — это тупик для меня. — Для тебя? — Для всех нас. Энн заставила себя вдохнуть воздух. — Если хочешь бросить... — Твою мать! — крикнул раз, вздымая руки. Он повернулся, чтобы выйти из комнаты, и они оба посмотрели на дверь. Там стояла Ньют. Ее губы были измазаны красным красителем от ее любимых леденцов. В глазах, широко открытых, стояла боль, а нижняя губа дрожала. «Папочка уходит?» — прошептала она. Раз сжал и разжал кулаки, на лице возникло сожаление. «Ненадолго, милая», — сказал он, — «ненадолго» и вышел. Эн, Ньют и Тим несколько секунд смотрели на дверь, а потом Ньют выбежала в коридор следом. Раз свернул налево, вероятно, в рек-центр, но Ньют побежала не за отцом. Она повернула направо и исчезла в одно мгновение. Ньют! позвала Эн. Тим вскочил. Вынул вкладыши из ушей и бросил планшет на кресло. «Пойду за ней», — сказал он, а потом строго посмотрел на мать. «Что вообще с вами обоими?» Эн молча наблюдала за тем, как ее сын выбежал в коридор за сестрой. Она осталась одна в квартире. Сердце бешено колотилось, отдаваясь в ушах. Приятный аромат готовой еды обволакивал ее волосы и одежду, но она потеряла всякий аппетит.